Кирилл Клеванский. Матабар. Книга четвертая, серия одиннадцатая. «Значит, ты на протяжении почти полугода был заколдован этим непонятным ситхи». Милар Курил выдыхал столбики едкого тяжелого смога и смотрел на то, как на востоке пока еще только-только загоралось небо. Черные покрова боязливо отступали перед золотистым разливом горячей меди, обещающей в скорости принести с собой и само золото. Но пока та рыжим дождем проливалась на выросшие из-под земли гранитные камни. Над гроби преданными солдатами выстроились, как на марше, и протянулись по низким холмикам. Рядами встали около тропинок, порой кланялись перед монументальными темными склепами, Сложенными из старого потрескавшегося кирпича, чужие слезы, плач из-за боль, разъедающая изнутри и стомившаяся от разлуки сердце, все это слившись воедино воем нестихающей скорби, как тистые лапы протянулось по камням уставшим от тоски последней разлуки. И как же нелепо посреди царства скорбных изваяний выглядели одинокие деревья. Раскинувшие широкие зеленые верхушки те тянулись ветвями к плечам тех, кто явился в их владение, поклониться стылой земле и костям, коим то стало вечным тяжелым одеялом. Тянулись, но так и не могли коснуться. И птицы здесь не пели. И ветер старался как можно тише бродить среди устало вздыхающих крон, неспособных унять ни боли, ни тоски живых. Ты позже, когда придет и их час лезть в землю, деревья, помнящие, как живые приходили к мертвым, поприветствуют своих новых молчаливых собеседников, поприветствует и вновь со следующим рассветом потянутся уже к тем, кто придет, к тем, кто когда-то приходил сам. Ардан не любил кладбища, может потому, что те напоминали ему о сложенных горками речных камнях, которые он не посещал уже несколько лет. Сперва не успевал, откладывал на потом, на завтрашний день, а теперь... Теперь уже и не знал, вернется ли когда-нибудь снова. Обещал себе, конечно, что вернется, но боялся, что использует сам против себя науку спасти. «Я не мог рассказать тебе раньше», — ответил Арт. Он прятал левую руку в кармане, а правая опирался на посох, слегка увязший в рыхлой, недавно вскопанной земле. — Магию фай. Тем более ситхи не так просто развеять. — Ага. — не очень довольна, буркнул Милар. — Получается, этот ситхи, как его там, рассвета какого-то. Сперва представился тебе в виде сразу двух мороженщиков, попутно успев проклясть какого-то дворянчика, так? Арт кивнул. — После этого или во время мы теперь уже точно никогда не узнаем, «Наш Ситхи...» — Милар затянулся еще раз и выдохнул небольшое облачко, слившееся с дымкой раннего утра. «Ладно, пускай будет Анваром». «А как насчет настоящего Анвара, который умер в здании Лемрити?» — тут же спросил Арт. «Оставим в копилке вопросов, на которые нам лишь предстоит найти ответы в будущем», — отмахнулся капитан. Хотя скоро эту копилку уже можно будет переименовывать в чемоданчик. И, если честно, не могу сказать, что я сильно рад данному нюансу, господин Мак. Никто не был рад. Они с Миларом стояли чуть поодаль от основной массы людей. На холме в центре кладбища павших героев, одного из самых известных кладбищ во всей империи, проходила церемония прощания с гранд-магистром-лордом Эдвардом Аверским, последним крови Аверских, семьи, которая служила сперва голесским князьям в их бесконечных стычках с первородными, затем прошла всю войну рождения империи, впоследствии сражаясь в каждой войне империи, с честью неся службу своей родине и ее народом. Весь холм, находившийся поодаль от царского холма, где хоронили семью Агров, был усеян их надгробными камнями с изображением золотого треугольника, дат и нескончаемых верениц имен. Простые серые гранитные изваяния, ничего лишнего. А вместо плита — палубка из гальки, а по центру — рыхлая земля с кустарниками шиповника. Тот, насколько помнил Арге, являлся центральным мотивом герба этой старой семьи. Семьи, ставшей частью истории. Эдвард Аверский все прошедшие годы носил на себе ношу последнего своей крови. Его жена, так и не успевшая родить им наследника, погибла в том самом разрушительном эксперименте, который стал причиной службы Аверского во второй канцелярии. Эдвард так и не решился связать себя узами брака во второй раз. До самого конца его женой оставалась звездная магия, а любовницей служба Родине, а может и наоборот. Теперь уже и не спросишь. В результате, поскольку у него не имелось прямых наследников, то все имущество гранд-магистра, включая доходы от патента на испытательные площадки, отходило короне, кроме коллекции гримуаров и дома. В свои исследования лорд Аверский завещал гильдии магов, а испытательную площадку вместе с особняком отрядил для квартирования и использования на усмотрение военному королю все той же гильдии магов, чтобы у служащих офицеров в столице всегда имелась возможность попрактиковаться и перевести дух. Ардан нисколько не удивился такому завещанию. Вполне в духе Эдварда, чей патриотизм мог посоперничать разве с его эго и добрым сердцем. Не таким «добрым», как представляют себе люди, для которых медью пахнет лишь медь, а по-другому «добрым». Арди пока не понимал, как именно, но чувствовал, что данное знание имело какие-то связи со словами Катерина и Гектора, и Аркара, и, может быть, с тем, почему он на самом деле не взял свиток Сидхи. Не только потому, что опасался попасть в ловушку, а просто не захотел. Почему? Пока он и сам не мог ответить себе на этот вопрос. «Можно ли обладать добротой и состраданием, когда руки не то, чтобы по в чужой крови, а когда этой самой крови столько, что можно затопить несколько подвалов?» Арди посмотрел на золотой треугольник на гранитном камне над надгробия. На этот вопрос он тоже не знал ответа и, как и говорил Атанха, вряд ли найдет где-то книгу или свиток, откуда сможет почерпнуть нужную информацию. — Мне вот что интересно, господин Мак. Милар выкнул сигарету от арта и принялся задумчиво разглядывать искрящий пепел. — Жанвар помогал паукам, чтобы выйти на нас и забрать эту твою свечу, которая надели легендарное пламя Мендеры. — Пламя щитхи. Машинально поправил Арди. «Да плевать!» — пожал плечами капитан и продолжил с того же места, на котором его перебили. «Или он все же как-то связан с кукловодами?» «Кукловодами?» — переспросил юноша. «Ага». Милар перевел взгляд с сигареты на процессию, поднимавшуюся к холму. «Решил назвать так тех, кто стоит... стоял за пауками. Для удобства». «Для удобства», — эхом отозвался Ардан. Неподалеку от напарников, опираясь на костыль с перебинтованной и загипсованной ногой, молча стоял Александр Урский. За его плечо держался Эрнсон, на голове которого теперь маячила такая же бандана, как и у Урского. Левая глазница скрывала кожаная повязка, а на лице все еще не высохли стяжки швов, стянувшие борозды, оставленные когтями. Рядом с Сёрнсоном, слепо глядя куда-то перед собой, слегка покачивалась с пяток на мыске обратно Алиса Ровнива В черном платье с черной шляпкой она порой дотрагивалась пальцами до вуали сеточки, спускавшейся с полы шляпы прямо на лицо. Милар уверял, что они успели вытащить Алису из-за стенков черного дома прежде, чем успели начаться допросы. Но сам факт нахождения в подземельях второй канцелярии Оставил в душе ровнявать травму, которая вряд ли быстро перестанет о себе напоминать. Еще здесь стоял мшевистый, скучающий, зевающий, и грозущий галету. Ну и позади него десятки и даже сотни других людей, облаченных в черное костюмы, платья. Кто-то надел осеннее кожаное пальто. Возглавлял черный Марево обеими ладонями, опираясь на рукоять трости полковник. Он упрямо смотрел перед собой на раскопанную яму, от которой натянули канаты, чтобы вскоре поместить на них гроб. Как всегда, в излюбленной фетровой шляпе, в плаще, сверкая умным хищным взглядом. Правда, теперь в глубине голубых глаз едва заметно пылали холодные огоньки горечи и тихой ледяной ярости. Ардан не знал, могли ли такие люди, как полковник Аверский, быть друзьями, Но, возможно, ярость полковника вызвала совсем не горечь утраты друга, что в целом не так уж и важно. В любом случае, Арди не позавидовал бы тому, кто снискал на свою голову такие глубокие эмоции такого человека, как полковник. — Почему ты просто так взял и отдал этому ситхе пламя? — задал, наконец, один из самых важных вопросов Милар. Ардан, если честно, и сам до конца не понимал, почему. Может, потому что чувствовал каким-то даже не шестым, а десятым чувством, что если не отдать, то будет только хуже? Может, не сейчас, может, даже не через год или пять лет, но когда-нибудь обязательно произойдет нечто, что заставит Арди пожалеть, что он не отдал пламя ситхи его законному владельцу. Мне кажется, Милар пять веков назад Миндера вовсе не похитил пламя, а просто его одолжил. «Одолжил?» «Это когда...» «Я знаю, что значит слово «одолжить», господин Мак», — перебил Милар, но без особой грубости или негатива в голосе. «Думаешь, пришел срок вернуть одолженное?» «Мне так показалось». «Показалось ему», — снова проворчал капитан. Также как тебе показалось, что будет отличной идеей не брать за пламя оплату?» «Мой учитель», — Арди осёкся на полусловие. «Да, Милар знал про Танха, но мало ли кто ещё мог слышать и слушать их разговоры. Он наставлял, что лучше, что ты можешь взять у Фая, это ничего. Потому что каков бы ни был их дар, тебе всегда придётся заплатить большую цену, нежели то, что ты получишь». Вспомни того же сержанта Мендера и его людей. Пламя-то они получили, а что по итогу? Кто-то погиб, кто-то потерян на страницах учебников истории. Миндера стал предателем, а по всему миру появились язвы в виде мертвых земель. Нет, Милар, я не собираюсь ничего принимать от Сидхи, ни в дар, ни в оплату. Милар все это время как-то странно смотрел на Ардана. Так, будто видел своего напарника впервые, а не провел бок о бок полгода. Весьма беспокойных, окрашенных кровью, приправленных болью и наполненных клятами приключениями полгода. — Чего ты? — удивился Арди. — Просто, господин Мак, это, наверное, самая длинная фраза, которую ты мне когда-либо говорил. Попытался улыбнуться Милард, но у него не получилось. Каждый раз, когда капитан пытался улыбнуться, то кривился от боли. Рука оказалась сломана не только в предплечье, но пострадала еще и ключица. И теперь капитан щеголял перекинутой через здоровое плечо перевязью, внутри которой покоилась загипсованная рука. Они ждали, когда до холма доберется основное шествие. Там впереди среди хитросплетения тропинок, потерянных среди надгробных камней, и деревьев, стражи, кладбища. Двигалась растянувшаяся на несколько километров в процессе. Во главе без малого шел сам император, его императорское величество Павел IV, не изменяя себе, опираясь на простую трость с явно избитым набалдашником, одетый в не менее простой деловой костюм возглавлял шествие. Слева от него герцогиня Норская императрица-консорт в одном из своих неприлично дорогих изысканных платьев. Справа от императора великая княжна Анастасия. В руках она держала свой посох и постоянно оглядывалась по сторонам. Может, пыталась увидеть Арди? Хотя вряд ли. Во-первых, их разделяла пропасть в виде нескольких километров, которую не преодолеют человеческому глазу. А во-вторых, с чего бы ей искать своего друга по переписке? И все же за прошедшие девять месяцев Анастасия изменилась, стала выше, статнее. В ее любопытным горячем взгляде появился огонек, если не надменности, то некой степень искренней усталости. Не от жизни в целом, а скорее от вечно окружающей ее толпы. Даже отсюда было видно, как юная девушка, одетая в темно-бордовое платье и серые ботфорты, старалась отстраниться от общей процессии, но каждый раз рядом с ней из тени возникали фигуры в черном. Вторая канцелярия несла свой вечный и почетный караул. Позади императорской семьи шли некоторые представители Агров, в том числе и Иолай с отцом. Так что Ардан поспешил достать из внутреннего кармана обезличенную маску и надеть на лицо. — Скоро уже, — спросил Милар, заметив действия своего напарника. — Через четверть часа подойдут. — Проклятие! Впереди еще целый день опять бумажки заполнять. «И надо было тебе так поспешно выписываться из госпиталя, Арт. Может, сам бумагу марать начнешь?» «У меня сегодня экзамены, Милар». «Выкрутился, зараза». День сегодня вообще обещал быть крайне насыщенным и расписанным буквально по минутам. Утром церемония прощания с гранд-магистром Аверским, затем переводные экзамены в Большом, после чего вечером с первыми звездами. Весьма условно, так как в ближайшие несколько недель вместо ночи метрополия будет иметь счастье лицезреть почти бесконечный день. В церкви крови святых пройдет венчание Дина Эрнсона и пламены Янивой. Те решили не откладывать свой праздник из-за травм Дина. Наверное, Арди мог их понять. «Не забудь, что до церемонии венчания у нас еще посиделки с полковником». Будто, прочитав мысли напарника, скривился Милар то ли от боли, то ли от боли на немного иного толка. Так что постарайся сильно не затягивать с экзаменами. — У меня еще дуэль с Аллаем Агровым. Ага, я помню. — перебил Милар. — Просто откажись с ним драться. Тебе согласовали раскрытие твоей зеленой звезды. Так что просто сообщишь, что не можешь драться с ним ввиду разницы в силе, и все. Да, только ответил Арди. У него признаться не имелось не только особого мотива сражаться на кровавой дои или с овлаем, но еще и ни малейшего желания. И Ард, извини, что в такое неподходящее время, но в город уже приехал генерал-губернатор Шамтура. Милар дернул бровями и снова скривился от боли. Уже встретились? Пока нет, покачал головой Ардан. «А как тогда узнал?» «Посчитал приблизительно». Милар вздохнул и снова посмотрел на Ардана, окинув того оценивающим взглядом. «Все же странный ты малый, господин маг. Никак не привыкну». Напарники замолчали, а через некоторое время к холму подошла процессия. За спинами Агровых восемь магов несли на своих плечах гроб из лакированной вишни, А за ними уже простиралась целая река из красных, зеленых, синих, желтых и розовых сполохов плащей, сотен, если не почти тысячи посохов. Арди, спрятанный под маской, заметил скорбные лица некоторых студентов Большого, которых знал лично или просто видел в коридорах и общих помещениях. В процессе обнаружились и Борис с Еленой. И профессор Конвилл даже Энн Маниш, на сей раз без компании очаровательной девушки, вдвое себя моложе. Гранд-магистр Аверски во многом являлся для звездных магов живым олицетворением прогресса, чьи испытательные площадки, по сути, изменили и продвинули науку дальше, чем какие-либо другие открытия и изобретения этого века. Еще через несколько минут император, встав рядом с гробом, водруженным на канаты, начал свою речь. Он говорил что-то о чести, о долге, о том, каким достойным человеком при жизни был гранд-магистр Эдвард Аверский и как трагически погиб во время своего последнего эксперимента. Арди впервые не слушал речь Павла IV Агрова. Вместо этого его взгляд не сходил со знакомой фигурой, закутанной в темные одежды. Та стояла в нескольких километрах от места захоронения, но ее взгляд не сходил с гроба. «Я подойду через пару минут». «Проклятие, господин Мак, у нас сегодня слишком плотное расписание». Пару минут», — еще раз попросил Ардан. Милар махнул рукой и остался ждать около автомобиля охраны прошли довольно быстро и в какой-то степени даже скупо. Император просчитал речь над гробом, затем высказалось несколько магов, включая главу магистерской ложи империи по совместительству ректора Императорского магического университета, пожилая низенькая немного тучная женщина с тремя подбородками, что ее, к немыслимому удивлению, нисколько не портило». Все компенсировало взгляд умных глаз, буквально искрящихся интеллектом, а еще наличие, опять же, погон с шестью звездами. На холме еще остались маги. Те по очереди подходили к гробу и оставляли около него по красной гвоздики. Кто-то говорил какие-то слова, кто-то просто молча отходил в сторону. «Наверное, прощание затянется вплоть до самого вечера». Из-за похорон даже перенесли экзамены в Большом. Слишком много набралось тех, кто хотел отдать последнюю дань уважения. Вторая канцелярия разъехалась непосредственно после речи императора, попутно сопроводив Агаровых за пределы кладбища. Так Ордан оказался на парковке битком, забитой автомобилями. Оставив Милара около старенького Деркса, Ордан отошел в сторону и побрел вдоль кованой ограды выросший из старой каменной кладки, некогда служивший забором кладбищу. Он шел, спрятанный под маской, а мимо двигались маги. Отдав дань уважения грандмагистру, те спешили к трамвайным остановкам, а кто-то, кому посчастливилось иметь свой транспорт, направились к автомобилям. Первое, что Ордан усвоил на тропах охотников, после каждой охоты жизнь продолжалась. Также и с похоронами жизнь продолжалась всегда и везде, ну или почти везде. Здравствуй, произнес Ардан, встав около фигуры, закутанной в темное одеяние. Той самой, что стояла на холме в одиночестве, провожая своего. Если честно, Арди не знал, какие отношения связывали вампира и известного на весь мир звездного мага. Здравствуй, малыш. Прозвучал мелодичный, как песня, голос, но холодный. Такой же холодный, как надгробные камни. Цассара. «Ты...» «Меня отпустили проститься с ним», — ответила вампир на неозвученный вопрос. В той же одежде, в которой Арди видел ее в последний раз, широкополая огромная шляпа, заменявшая Цассаре зонтик и прятавшая ее от лучей солнца, Облегающие кожаные штаны, высокие ботфорты, перевязь для сабли, патронташ и два тяжелых револьвера, почти таких же габаритов, как тот, коим владел сержант Буат. Белые волосы обрамляли кукольное лицо, столь красивое, что даже смотреть на него было немного неприятно, будто присутствие Цасары мигом обращало все вокруг в жалкое подобие себя, воровала краски и изящество у окружающего мира, Бросая бесконечно глубокую тень на мироздание, не способная отразить красоты вампира. Но Арди сейчас думала другом. С момента гибели Аверского прошло всего четыре дня, так что у меня есть свои способы путешествовать, малыш. Цассара дернула полой плаща, и тень позади нее набухла с родни пузырьком вскипающей воды. Но мне не всегда разрешают ими пользоваться. Вампир невольно дотронулась до своих запястий, на которых носила браслеты. Браслеты с теми же символами, что и на амулете, коим владел Йонатан Карнозский. Ты хорошо выглядишь, малыш, прошептала вампир, дотронувшись холодными перчатками до маски Ардана. Видимо, та ей нисколько не мешала. Как твоя учеба? Ардан не знал почему, но он хотел ответить со сарри. И может, если бы у них было больше времени, немного с ней поговорить. Еще тогда в прериях рядом с вампиром он чувствовал себя так же, как и рядом с Атанха. Почти так же, как рядом с матушкой. Спокойно и тепло. Несмотря на мертвый холод кожи вампира, ее ледяные рыбьи глаза и не бьющееся сердце. — Стараюсь, — честно ответил Арди. — А как ваши дела? — «Мы сейчас в ральских предгорьях», — безутайки ответила Сосара. «Скоро отправимся с поручением в мертвые земли. Это как-то связано с гибелью господина Аверского». Сосара только улыбнулась и промолчала. Ордан в целом не удивился и не расстроился. «Каждый должен знать только то, что должен». Такая у них работа. Почему-то не рассказала, что дедушка сам заключил сделку с короной. Сосара вздохнула. Скорее сделала вид, что вздохнула, а может, поступила так просто ради собеседника, чтобы подчеркнуть свои эмоции. Дышать вампиры не требовалось. И отвернулась к кладбищенской ограде. «Я встретила твоего прадедушку, Арди, когда ему не исполнилось и семи зим. Он первый год учился у Атанха и изобрел туда, куда не должен был забрести». Сара провела пальцами по воздуху, едва-едва не касаясь местами покрытой мхом каменной кладки. Я не знала, что у него на уме тогда, и мне не удалось это выяснить за все века нашего знакомства. Аррор поступал так, как поступал, а почему он поступал именно так, а не иначе, не знал никто, кроме него самого. Ордан кивнул и встал рядом плечом к плечу с вампиром. На удивление, так оказалось лишь немногим выше Тесс. А Аверский, он... Когда умерли его родители, кому-то надо было позаботиться об Эдварде. Голос Сосары скрипнул не хуже несмазанной старой дверной петли. Его семья долго служила короне, так что та не могла бросить молодого, талантливого мага на растерзание придворным аристократам. Ардан, наверное, просто устал удивляться, так что спокойно произнес... Ты была няней Эдварда, поэтому он был готов исполнить твою просьбу. Вампир ничего не ответил, но слов и не требовалось. Арди хорошо помнил, как Цассара веселилась и играла с детьми северных переселенцев. «Почему ты, а не кто-то другой?» — начал был Ордан, но тот же осекся. «Эдвард Аверский, один из самых талантливых магов последних столетий, гений военной магии». Кого еще корона? А значит и вторая канцелярия могли поставить, чтобы опекать и присматривать, если не древнего вампира. Забавно, Аверский оказался прав. У них с Арданом действительно много общего было. Сосор, я хотел спросить, Ардан повернулся к собеседнице, но обнаружил себя в одиночестве около каменной ограды кладбища. Вампир ушла, не прощаясь. А Лучше пользуйся моментом и привыкай. К чему? Уходить без прощаний. Арди бросил последний взгляд в сторону холма и сотен магов, бредущих по тропинкам кладбища, а затем развернулся и направился обратно к парковке. Уже уходя, он услышал звон, как если бы ударил мыском туфель по ключу. Посмотрев вниз, Ордан увидел покатившийся по брусчатке кандовый железный ключ. Местами проигравший сражение ржавчине, он выглядел заблудившимся посреди небоскребов и трамвайных путей, осколком прошлого, явившимся откуда-то из эпохи мечей и доспехов. Войлочной ниткой к массивному, длинной с ладонь ключу, оказался примотан клочок бумаги. Не письмо, запечатанное восковой меткой, не дорогая толстая бумага, сложенная конвертиком, а самый простой клочок из рабочей тетради. Ардан нагнулся и поднял, отключая записки пахло с затхлостью, сыростью и сильным ягодным парфюмом. Его хранила у себя Цассара. Развязав нитку, Арди вчитался в мелкий убористый почерк, который больше напоминал нанизанные на проволоку бусинки, нежели буквы. «Дорогой Арт, если вы читаете это послание...» Значит, я все же встретил нечто такое невероятное и поражающее сознание, что сумело, возможно, с жертвой собственной жизни таки оборвать мою собственную. Это автология. Простите, литература никогда не была моей сильной стороной, как и умение общаться с людьми. И пусть я нахожу вероятность такого события, как моя смерть, крайне нереалистичной, но все же ввиду недавних событий в городе я решил оставить данное письмо. Все еще нахожу вас крайне бездарной личностью в вопросах военной магии. Увы, наши с вами занятия заставили меня усомниться в моей благоразумности и отсутствии душевных болезней. А еще написать данный эссе для гильдии магов о том, что прием на военный факультет в Большом требуется уже ужесточить, дабы туда не попали такие законченные бездари, как вы, дорогой Арт». С другой стороны, я написал второе эссе, дабы более никогда столь одаренные звездные инженеры, как вы, не оказались в этом загоне под названием «Общий факультет». Не знаю, встречал ли я более живого разума, чем ваш, кроме разве что моего, но я привык никого не сравнивать с недостижимыми для них высотами. — Помните, дорогой Арт, как вы однажды спросили у меня, почему я передал через господина Иорского, чтобы вы не стеснялись показать барону Керимову его место? И благо вы даже превзошли мои ожидания. — Все просто, дорогой Арт, но, боюсь, без моего прямого ответа вы никогда не догадаетесь, как и обо всем другом, о чем я уже не смогу вам рассказать. Но опять же, маловероятно, что в ближайшее время вы прочитаете данное послание, может, лет через пятьдесят, неважно. Вы так стараетесь оставаться незаметным, дорогой Арт, что иногда мне даже смешно, хоть я и понимаю, откуда у вас данная черта. Все же для охотника самое важное оставаться в тени, чтобы нанести быстрый и незаметный удар. Но вы не охотник, вы и звездный маг. Вы тратите часы, недели, месяцы на изучение и познание того, что большинство не представляет возможным даже прочесть. Знаете, себе цену, Арт. Вы не зверь и не мотобар, живущий где-то среди заснеженных вершин. Вы, Арт и Габар, офицер империи. Однажды вы станете плечом к плечу с другими, чтобы защитить наши земли от крови и ужаса. А знаете, что является лучшей защитой? Если, когда вы будете входить в комнату, остальные будут прятать свои глаза среди собственных начищенных нелепых туфель, зная, что сам факт их нахождения в этом помещении возможен лишь потому, что вам до них нет дела. Никогда не скрывайте свое могущество, если вы такое когда-нибудь сумеете отыскать. Вы его заслужили, заработали своим потом и временем, и это ваше достижение, и только ваше». Вы так долго прожили в шкуре зверя, дорогой Арт, так попытайтесь хоть немного прогуляться в плаще Звездного Мага. Причем здесь ключ, который вы держите в руках? Ответ вы найдете по следующему адресу. Центральный район, остров Святого Василия, здание номер 4 по улице Неумирающих, бывшей конюшней Оверских. «Прощайте, мой друг. Надеюсь, мы успели закончить с вами наше исследование. Мне нравилось с вами работать, хоть вы и обладаете вредной привычкой отказываться от сигарет. Я находил у вас достойную компанию моему непревзойденному интеллекту. Всегда ваш гранд-магистр военной магии Эдвард Аверский». Ардан прочитал записку еще раз, затем еще раз, после чего поднял взгляд к небу. Не потому, что ему хотелось полюбоваться рассветной лазурью, стремительно менявшей серый и на золотистые покрова, а просто он не был уверен, что если продолжит смотреть вниз, то сможет удержать предательскую влагу, рвущуюся из глаз. Почему так? Почему с момента, когда к ним на гору поднялся шариф Келли, смерть будто по пятам преследовала Арда? Может быть, как верили в далекой Каргаме, Таким образом, он расплачивался за грехи своих предков, а благодаря их добродетелям смерть не касалась его самого. — Таков сон спящих духов, — прошептал Ардан и, сложив записку, убрав ту в карман вместе с ключом, поспешил к автомобилям. — Удачи тебе там! — с чавканьем проворчал Милар. Он умудрялся рулить автомобилем одной рукой, при этом курить, зажав сигарету между губ и еще и разговаривать. Давай там не пострахуй отдел на этих своих экзаменах, пока сам отдел будет разбираться с бумажками. Спасибо, наверное, не очень уверенно ответил Ардан. Промычали с заднего сиденья Урский и Сёрнссонам, причем сложно было сказать, кто из них двоих выглядел хуже. Сам же Арди после того, как его напичкали целым коктейлем из лекарств и звездных отваров в госпитале героев потому что не знали, как лечить мотобар. Чувствовал себя великолепно, так что подарок Елены и Бориса ему в ближайшее время не пригодится, что если подумать не так уж и плохо. Попрощавшись с коллегами, Ардан забрал посох и, убедившись, что не закончит свою жизнь, будучи размазанным по старинной брусчатке Звездного проспекта, перебежал дорогу на другую сторону. Звездная площадь, раскинувшаяся перед главным зданием Большого, и, обрамленные его разнообразными корпусами, встретил Арди привычной суетой. Хотя, пожалуй, сегодня та особенно заметна, искрила кипящими от мыслей и тревог головами многочисленных студентов. В красных, зеленых и порой в синих плащах те разноцветным потоком выбирались из трамваев, автомобилей и спешили в сторону входа в атриум. Арди, слившись с потоком с высоты своего роста, наблюдая за тем, как Марева из разнообразных шляп исчезает внутри высокой арки входа, на мгновение замер и поднял взгляд к крышам. Девять месяцев минуло с тех пор, как Милар тогда еще не напарник, а странный болтливый офицер второй канцелярии высадил его здесь в ночи. Теперь же его напарник, возможно, даже старший товарищ, снова привез его сюда утром. И только сам большой остался неизменным. Всё та же громада, будто слепленная из полинома из множества старинных башен магов, явившихся позов архитектора прямиком из столь же древних легенд. В жизни Ардана за прошедший учебный год произошло столько, что не уместилось бы на страницах нескольких книг, а здание казалось не постарело ни на миг. Арди, прозвучал знакомый голос. Ардана обернулся. Судьба — странная штука. Борис и Елена спешили к нему сквозь толпу, замыкая своим появлением девятимесячный круг. Борис, как и всегда, в дорогом шелковом костюме, тяжело опираясь на посох. Его колено так и не восстановилось полностью. А Елена в воздушном платье и в модной шляпке, украшенной цветами — Они выглядели счастливыми и воодушевленными, совсем не как большинство студентов вокруг и куда воодушевленнее, нежели на кладбище несколькими часами ранее. Ардан посмотрел на Елену, затем перевел взгляд чуть ниже и прислушался к своим чувствам. Быстро бились сердца мужа с женой, в их глазах светились искорки. И вот только к ритму сердца Елены прибавился еще один, пока еще тихий и скромный теряющийся на фоне ритма сердца своей матери. Борис пожал руку Арде, а Елена, посложившись сложившейся традиции, слегка приобняла друга. Ордан успел шепнуть ей на ухо. «Борис знает?» Елена столь же незаметно кивнула. «Только сделай, пожалуйста, удивленный вид», — шепнула она в ответ. Борис же, втиснувшийся между женой и другом, развел их в разные стороны и крепко обнял за плечи. «Итак, дорогой мой клыкастый друг, догадайся, какую хорошую новость мне сообщили час назад в госпитале. Кстати, не видел тебя на похоронах Аверского». От Арди не укрылась, как на этих словах Елена слегка закатила глаза и не очень одобрительно посмотрела. «Нет, не на Бориса, а на самого Ордана. По какой причине, Арди не знал. Открыли снадобье, которое отобьет у тебя привычку мять мне пиджаки». Проворчал Арди, отодвигая руку друга от костюма. — Ха! Надейся! — фыркнул Борис, но ладонь все же убрал. — Через семь месяцев ждем тебя, с Стесс, в родильном отделении, а затем и у нас дома. Будем праздновать. Арди как мог изобразил удивление, после чего искренне уже сам обнял своего... — Да, друга. Обнял своего друга, затем и подругу. — Поздравляю, друзья! — Улыбнулся он как-то по-новому, произнося последнее слово, стараясь удержать то на кончике языка, чтобы распробовать вкус. Впервые, когда он обращался, так к человеку, а не зверю. Друг. Хорошее слово, приятное. «Ну что же, дорогие мои?» — Борис, снова забывшийся, опять схватив жену и друга за плечи, повернулся к арке большого. «Как и в прошлый раз, добро пожаловать на экзаменационную сессию в лучшем высшем магическом учебном заведении на всей планете!» Ордан стоял около двери ведущих в аудиторию профессора Конвела, и вспоминал последние несколько часов. У первокурсников, как всегда, сессия проходила за один день. Впоследствии, конечно, экзамены будут длиться неделю, а то и две, но это позже. Его экзаменационное расписание началось с 20 минут истории магии, а затем в той же аудитории те же 20 минут, посвященные звездной юриспруденции. Оба профессора коршунами следили за своей добычей в лице молодых студентов, которые по одному подходили к кафедре и тянули билеты, прямоугольные карточки с написанными на них вопросами. И поскольку билеты лежали перевернутыми лицом в стол, то заранее выбрать, на какой вопрос придется отвечать, оказалось невозможно. Арду достался вопрос по истории «Технологический прогресс как основополагающий фактор в борьбе Голесского царства против тирании Эктоса. Четыре тезиса, рассуждения на 300 слов, одно доказательство, 20 минут». А по юриспруденции «Особенности активной службы военных магов» права обязанности, соответствующие статьи Трудового и Уголовного кодексов, а также Устава Имперской армии, перечислить статьи и нормы. 20 минут. В целом, Ардан, наверное, не мог рассчитывать на более удобные для себя вопросы. Так что, потратив на работу положенные 40 минут, он, выходя из аудитории, положил на стол два исписанных листа. Для следующего экзамена пришлось пробежаться по лестницам, спуститься в атриум, Оттуда в здание факультета звездных биологии и алхимии. Профессор Коверский, как и в случае со своими коллегами, скучал за кафедрой со все теми же карточками билетов. Арде достался относительно непонятный вопрос. «Теоретическая часть. Проанализируйте свойства чернил плотоядного леи 350 слов. Практическая часть. Составьте отвар из чернил указанного выше существа». Непонятный потому, что свойств у чернил плотоядного леймоллюска, созданного звездными магами, по той же причине, по которой они создали пасть для борьбы с первородными обитателями рек и озер, не так уж и много, по сути, всего одно. Данные чернила изменяли плотность воды, превращая ту в тягучую субстанцию, в которой невозможно сохранять плавучесть. Их использовали для создания водных ловушек. Собственно, отвар из них, вернее, алхимическое зелье, приготовление несложное, но в использовании весьма отвратное, потому как при неправильном изготовлении в случае попадания на кожу могло привести к весьма серьезным последствиям. Почему тогда относительно непонятный билет? Просто зная Кавердского Ардан не сомневался, что тому вообще плевать, что конкретно напишут студенты профессор хотел проверить общий уровень понимания своего предмета, чтобы не тратить время на того, кто за 9 месяцев оказался не способен выучить основы звездных биологии и алхимии. На эссе у Арди ушло порядка двух сотен слов и 15 минут. Примерно столько же он потратил на выведение формулы и изготовление непосредственно самого отвара. В итоге от часового экзамена оставалось еще 15 минут – который юноша потратил на то, чтобы домчаться до аудитории звездного целительства. Из-за того, что профессор Лея Моример по заявлению деканата факультета отправилась в бессрочный отпуск по состоянию здоровья, экзамен принимал другой профессор, пожилой, немного тучный, чуть-чуть скучающий маг желтой звезды. Он с показательной неохотой принимал у студентов листы СССР работу над кадавром лежавшем на стальном столе в центре амфитеатра. Труп несчастного был специально подвержен буквально десятку разнообразных посмертных травм. Звездная магия на них не сработает, но студент сможет продемонстрировать знание, какую печать в каком случае применить. Арду достался билет. Поверхностное повреждение кожного покрова. Четыре тезиса, рассуждения, четыреста пятьдесят слов. Печать для восстановления травмы номер двадцать семь. С теоретической частью проблемы не возникло, а вот травма номер двадцать 27... семь... Ордан, держа билет вместе с одногруппницами, подошел к кадавру. Травма номер двадцать семь оказалась ничем иным, как отрезанным веком на левом глазу. Максимально необычная травма до такой степени, что можно было смело назвать ее настолько же глубоко провальным билетом, Насколько сильно Ордану повезло с вопросами по истории и юриспруденции. Теоретическая часть билета не вызвала у юноши каких-либо осложнений. Из-за специфики своей работы он сталкивался с кожными повреждениями, едва ли не на еженедельной основе, а вот что касается печати. Разумеется, никакими справочниками, как и окружающий Орди, не пользовался, потому как попросту не знал, где и какую печать ему искать. И пока остальные листали страницы и выписывали те или иные структуры, подбирая самые подходящие, Ардан корпел над бумагой со всем саным мотивом. Для начала отрастить целое веко может показаться весьма нетривиальной задачей, что в целом так оно и есть, поскольку это не просто мышцы и не только эпидермис, а подвижная кожаная складка. Там как минимум потребуется два контура. Один контур для воспроизведения кожи, а второй контур для сохранения подвижности. Но на этом задача только набирает обороты. У века сразу два слоя – кожно-мышечный и конъюнктивально-хрящевой, так что на каждый по три массива, чтобы структурировать румнические связи. Два контура шесть массивов – это уже объем пяти лучей красной звезды. Так что не все в аудитории могли бы его использовать, но Арди всегда может воспользоваться сложными мостами реверсивных рунических связей, ослабив малозначительные вспомогательные руны, но при этом усилив нужные ему опорные структуры. Так он понизит потребление до четырех лучей, а именно столько требовалось для практической части экзамена по целительству. Что если студент не обладал четырьмя лучами? В таком случае он мог забыть о получении стипендии, так как автоматом проваливал половину экзамена. Но нельзя забывать еще и о слезных канальцах, и о сложной системе кровообращения, и о волосяных луковицах ресниц, и надглазной борозде тоже. С другой стороны, в задании не сказано, что веко должно быть возвращено пациенту в идеальном состоянии. Вдруг это экстренная ситуация? если травма недавняя и, предположим, требует срочного, но временного восстановления. Так что Ордан, сосредоточившись на том, чтобы вернуть орган с самыми основными функциями, но не с полным их перечнем, дописал свою печать. «Вы не используете справочники», — слегка удивился незнакомый профессор, когда Ордан подошел к кадавру. «Высокий. Надо полагать, вы студент и габар». Арди тогда просто кивнул. Профессор смерил его, пусть и слабо, но заинтересованным взглядом и дозволительно махнул рукой. «Христо пайте». Ордан, внимательно изучив получившуюся печать, времени выучить все, что он наворотил, не оставалось, так что приходилось строго следовать собственной инструкции, ударил посохом о пол. Четыре красных луча хлынули из его звезды, согрели ладони, затем наполнили посох. Под ногами вспыхнула сложная конструкция, а над глазами кадавра заструилась темная алая дымка. Секунда, другая и ничего не произошло, ничего, кроме едва заметно дернувшихся бровей профессора. Когда идти к кафедре, студенты габар, позвал он тихо, чтобы не мешать остальным студентам работать над своими билетами. Ардан отошел от кадавра и встал напротив кафедры профессора. Вблизи тот выглядел еще более скучающим, чем с высоты амфитеатра. «Ваш чертеж!» — протянул потный ладонь профессор. Ардан расстался с листом бумаги списанным огрызком карандаша, прошедшим сардом сквозь последний месяц учебы и собственных исследований. Профессор вчитался в печать, затем поднял взгляд на Арда, после чего сместил тот за спину юноши аккурат в сторону первого ряда, где все еще лежал гримуар Ордана и больше ничего. «Если бы вы не сидели у меня прямо перед носом, студенты Габар, я бы подумал, что вы списываете откуда-то. Пришлось бы наведаться в библиотеку, чтобы отыскать там нечто подобное. А что...» «Подпишите работу», — перебил профессор, протягивая лист обратно, — «и можете быть свободны». У Орди не имелось ни времени, ни желания выяснять подробности, так что он поспешил выполнить указания. Он подписал лист, забрал свои письменные принадлежности и вновь помчался по хитросплетению лестниц и теплых переходов, пока не оказался в здании факультета защитной магии. Энманиш, как и всегда в прекрасном расположении духа, широко улыбнулся Ордана и молча указал тому на билеты. Арди, не ожидая уже ничего особо удивительного, схватился за первую попавшуюся карточку. Теоретическая часть выглядела следующим образом. Принцип подключения счетовой структуры заклинания к стационарному питанию, что само по себе являлось базовым знанием и требовало разъяснения лишь в плане описания специального массива который отвечал за то, чтобы печать могла на постоянной основе поглощать свободную энергию, а не только ту, которую ей изначально передал звездный маг. Практическая же часть заставила Ордана задуматься. «Условие. Вы имеете объект с массой, превышающей 10 килограммов, но не достигающей 20. Объект находится в состоянии покоя. Задача. Располагая энергией в объеме до четырех лучей красной звезды, «Возведите над объектом щит, который запретит его движение». Первое, что сразу приходило на ум, — создать рассеивающий щит, который мгновенно поглотит энергию движения. Это если смотреть на проблему изнутри. А если снаружи, то вся загвоздка в том, что предмет изначально в состоянии покоя. Получается, что Анманиш в каверзной манере попытался обмануть студента. Работать надо не с предметом, а с энергией-интервентом, которая хочет предмет передвинуть. А тут уже подойдет поглощающий щит. Нет энергии-интервента, нет движения для предмета. Арди уже начал было чертить печать, как на мгновение задумался. А что если энергия будет направлена не на предмет, а на окружающую среду? Или вообще энергии станет непосредственно механическое воздействие, а не нечто сложное? Тогда можно попросту сделать камеру настолько плотный малоплощадной щит, что сам принцип перемещения внутри его пространства станет невозможным. Да, это ловушка внутри ловушки. Щит все же действительно поглощающего типа, просто надо добавить контур, который передаст внутрь щита параметры объема предмета, а затем Ардан запретит его в пределах клетки. Три контура, девять массивов, но не так уж и много рунических связей. Двадцать семь, и опять же, ровно четыре луча красной звезды. Можно было бы, конечно, понизить до трех, но пришлось бы вдвое увеличивать число связей. А у Арди даже элементарных деревянных счетов с собой не имелось. Высчитывать такой в столбик не очень-то хотелось. Тем более задача, причем не такая уж и любопытная, уже решена. «Я готов, профессор». Ордан подошел к кафедре и протянул лист. Энн буквально разлегшись в удобном кресле, в отличие от других профессоров, предпочитавших стулья, профессор счетовой магии всегда пользовался лишь креслами. С неизменной манерой протянул. «Ох, Арт, чья макушка скоро начнет царапать не только штукатурку на потолке аудитории, но и недосягаемые высоты научного познания». Позвольте посмотреть, прежде чем вы начнете жечь казенные накопители на ваше творение. Профессор принял лист, пробежался по нему глазами и, коротко вздохнув, махнул рукой. «Ступайте, о любезнейший и высоченнейший арт, вестник моей будущей головной боли и жнец бессонных ночей, заполненных раздумьями, что же мне с вами делать в будущем учебном году?» — А Непосредственно практическая часть немного удивился Ардан. Дорогой мой арт, чьи глаза ярче янтаря, если вы способны за десять минут вычислить вот это, профессор взмахнул листом бумаги, то у меня не возникает ни малейшего сомнения, что вы способны в том числе и воплотить ваше же творение в нашу скромную серую реальность. Так что нет нужды лишний раз зализать нашими прелестными руками. «В не менее прелестную казну университета и тратить накопители! Ступайте!» Ордан постоял еще немного, после чего уже в который раз отправился в путешествие по хитросплетению ступеней, переходов и поворотов, оставляя позади десятки пар глаз, сверливших его спину с целой гаммой эмоций, как лестных, так и не очень. Впрочем, в мгновение студенты вернулись к своим бесчисленным справочникам и записям. И вот теперь, когда часовая стрелка уже почти отметила полдень, Орден таки добрался до аудитории Конвилла. Рядом, около окон, стояло несколько его одногруппниц. Две, если быть точным. Тина Эвелис, выглядящая так, как всегда выглядела Тина Эвелис, как прекрасная, но бесчувственная статуя, наряженная в лучшие одежды модных домов Больеро. Рядом с ней Елена Промыслова-Фахтова, на чьем лице блуждала легкая улыбка. В левой руке она держала справочник с базовыми печатями «Звездной инженерии», сборник из 110 конструкций, на основе которых создана большая часть модификаций, используемых на первом курсе. А правая, будто обладая собственной волей, то и дело скользила в сторону живота. Как прошли экзамены? Аккуратно поинтересовался Ардан. Елена вздрогнула и едва не выронила учебник. — Ох, Арди! — она закрыла книгу и положила на подоконник. — Не могу сказать, что легко, но куда проще, нежели я полагала. — А твои как? Ард неопределенно помахал рукой в воздухе. — Возможно, иду на стипендию. — Да? — на лице Елены отразилась искренняя радость за товарища. — Это же замечательно. Я так переживала за тебя, Ард. Ты столько всего пропустил, особенно за последние месяцы. Эвелис, стоявшая не так далеко, явно слышала их разговор, но делала вид, что не слушает. Эльфик читала тот же справочник, что и Елена недавно, только в куда более дорогой обложке и явно недавнего издания, да еще и с пояснениями к каждой печати. Совсем не дешёвое удовольствие, даже для таких людей и эльфов, как Фактов и Эвелис. А вы уже решили, как вы будете Арди не закончил вопрос и лишь дернул бровями, взглядом указывая на живот Елены. Ненадолго улыбка на лице Промысловой померкла. «Арди», — произнесла она, ненадолго коснувшись его руки, — «если бы только нашей самой большой проблемой была моя учеба в Большом. Уж прости за каламбур». Ардан открыл было рот и тут же закрыл. «Действительно. Борис Фахтов все еще потомок семьи госпожи Талии». И по совместительству, сын генерал-герцога, командующего Южным флотом империи, пусть Юра, отлученный от семьи, Борис де-факто оставался аристократом, а Елена — простой гражданкой, дочерью слуг фактовых, что не делало ее человеком какого-либо следующего сорта, но осложняло их отношения очевидным мезальянсом. У Бориса на спине красовалась огромный мишень для весьма широкого пласта населения — включая и аристократов, и тех, кто их терпеть не мог. Может, именно поэтому Елена с Борисом не то, чтобы скрывали свой брак, но не афишировали факт того, что они муж и жена. Но ребёнок от необрачального кольца и свидетельства из церкви и городской управы. Его не спрячешь, как и положение, которое, когда у Елены вырастет живот, станет очевидным для всех. И вот это действительно куда важнее, нежели нюансы учебы в большом. Мне нравится звездная магия Арди. Елена посмотрела на него с той теплотой, которую раньше Ардан видел лишь в глазах женщин, выносивших под своим сердцем новую жизнь. Но мысль о том, что скоро я стану, она провела ладони по животу. Эта мысль мне нравится куда больше, друг мой. Понимаешь меня? Ардан почувствовал аромат весенних цветов у реки. «Понимаю», — честно ответил он и чуть погодя добавил, — «я всегда смогу приносить тебе конспекты». «Если не будешь пропускать лекции», — безобидно засмеялась Елена, чем я сильно сомневаюсь?» «Я постараюсь разобраться со своей работой». «Арди...» Она снова дотронулась рукой до его ладони. «Может, на похоронах Борис никого и не увидел, но двухметровый маг даже в маске, вид весьма специфический». Тем более тот накопитель, который ты приносил нам в больницу почти полгода назад, да и наша первая с тобой встреча. Ардан отвернулся в сторону. Он всегда знал, что Елена умна, категорически умна и столь же проницательна. Рано или поздно она поняла бы, в чем дело, и, судя по тому, как спокойно она все это говорила, то Промыслова поняла причину, по которой Ардан пропускал целые недели учебы куда раньше, нежели сегодняшним утром. — Я... — Ты просто будь аккуратнее, ладно? — перебила Елена и чуть сжала пальцы. — У нас с Борисом не так много друзей. Ты и Тесс. Больше у нас никого нет в этом городе. А может, и на всем свете. Не хочется потом бегать и искать духовника. Духовником называли того, кто обращал ребенка к свету, проводя над ним обряд в церкви. Брови Арданы поползли вверх. — Ну, я полукровка и даже не высорковленный... И... «И ты наш друг», — снова перебила Елена, А все остальное нас нисколько не забудет, и тебя не должно тоже». «Я». Видимо, Арди не было суждено договорить, так как дверь приоткрылась, и в коридоре показался профессор Конвилл с усталым, но довольно азартным взглядом. Поскольку его экзамен стоял предпоследним в списке, то не так уж много первокурсников до него добралось». «Вечные ангелы! У меня как раз три свободных места, так что, госпожа Промыслова, госпожа Эвелис, господин Игабар, прошу, не стесняйтесь!» Профессор в привычной театральной манере сделал шаг в сторону и протянул руку в приглашающем жесте. Все трое вошли в уже хорошо знакомую им аудиторию, та самая, где прошло их первое занятие. Ряды рабочих столов, несколько качающихся на проводах или ламп, свисающих с деревянных балок, графитовая доска, стеллажи с книгами и шуршание перьевых ручек, скребущих страницы. Ардан забрал с кафедры один из билетов и сел за свободный стол. Теоретическая часть открывалась вопросом напрямую касающимся техники. Не самая сильная сторона Ордана, предпочитавшего работу с заклинанием, а не устройствами. И тем не менее. Описание принципов работы стационарного линейного генератора. Напряжение зеленой лей звезды с камерой сгорания объемом 1,4 литра. Так сложными словами звучала теоретическая часть вопроса. но ну, простым языком бытовой генератор для водопроводных насосов. Потому что именно для таких целей подобные генераторы и использовались. Ну а практическая часть? Условия. С неопределенной высоты с постоянным ускорением падает предмет сложной геометрической формы из материала малой плотности. Задача. Печать, нивелирующая возможность поломки предмета при столкновении с поверхностью более высокой плотности, нежели падающий предмет. Пояснение. Предельная разовая нагрузка для печати — 3 красных луча. Предельная постоянная нагрузка для печати — 35 красных лучей генератора. Опять же, весьма жизненная проблема, имеющая под собой твердую практику. В данном случае описывалась заводская проблема. К примеру, откуда-нибудь с крана в цеху упало изделие. Его требовалось спасти. Вот и весь вопрос. Теоретическая часть хвала спящим духам вновь не составила особой сложности для Арда, который не раз чинил генератор в Брюсе вместе с Аркаром. Что касается практической части, то, видимо, данная печать выполняла внешне весьма простую функцию. Если ты ничего не знаешь о самом изделии, включая его параметры, то единственный способ, чтобы спасти образец, — отталкиваться от известного. Что в данной задаче известно Арду? Ускорение свободного падения, разумеется, константа, но ввиду неопределенности геометрической формы итоговая скорость может отличаться, потому что только в вакууме килограмм пуха и железа падают с одинаковой скоростью. В реальности же все происходит несколько не так. Так что данная константа в случае с задачкой Конвилла не работает. А что работает? Факт того, что предмет упадет. Арди улыбнулся. Сколько раз он задумывался над тем, как можно избавиться от необходимости зализывать раны после очередного прыжка из окна, с крыши или дирижабля. Если отталкиваться от одной единственной непреложной константы, предмет любой формы, объема и плотности не может зависнуть сам по себе в воздухе и на неизбежное столкновение с землей, то работать надо именно с этим». А значит, единственный вариант – работать вовсе не с предметом, а как и в случае с задачей «Энманиш» – идти, так сказать, от обратного. Плевать, что за предмет падает на Землю, если никакой из предметов не разобьется и не сломается, правильно? Как этого добиться? Сделать Землю эластичной и через эластичность перенаправить кинетическую энергию на растяжение поверхности – Ну, а чтобы предмет, как на батуте, не выстрелил куда-то в небо, то перенаправить уже энергию обратную процессу растяжения. Возвращение поверхности в состояние покоя. В любой свободный приемник. Предмет ведь уже упал, потенциал уже создан. Так смысл его растрачивать впустую и... Арди завис, так и не опустив карандаш на лист бумаги. Вот. Вот его ответ на вопрос, как же улучшить водную пелену. «Если ему удастся перенаправить энергию вражеского заклинания не внутрь печати водной пелены, а в иной резервуар, то он не просто нивелирует заклинание противника, а еще и...» «Студент Агабар!» Прохаживавшийся между столов, профессор Конвилл ненадолго задержался около Арди. «Вы выглядите немного странно. Все в порядке?» «Да, профессор!» Заикнувшись, ответил Арт и буквально через пять минут уже встал с места. «Вам нужно выйти?» — вздернул брови профессор Конвилл. «Спешу напомнить, что пока экзамен не сдан, из-за аудитории нет выхода, даже если вам, так сказать, приспичило по биологической причине. Я готов». Конвилл, в отличие от других профессоров, в том числе и Энн Маниш, нисколько не удивился. Пожав плечами, он прошел между столами и встал напротив своей кафедры, подняв свой стеклянный шар. «Демонстрируйте!» Профессор даже не озаботился тем, чтобы посмотреть лист Ордана или спросить, какую печать тот решил использовать. Ардан вышел вперед и, внимательно вглядываясь, свой чертеж ударил посохом о пол. На мгновение старый потертый коричневый ковер перед ногами Конвела окутало мерцающая розоватая пленка, напоминающая пену, а затем исчезла, впитавшись внутрь ворса. От взгляда Конвела, разумеется, не укрылась печать, воплощенная его студентом. Так, уже с куда большим азартом, Конвилл попросту перевернул ладони. Стеклянный шар рухнул на пол. На миг внутри его прозрачной формы отразились искривленные ли огни. На следующей секунды он уже спокойно лежал целый и невредимый на ковре. И только ненадолго вспыхнувшая над ним искра красного цвета, в которой растворилась кинетическая энергия, указывала на падение. Позволите, Арт! Конвилл протянул руку. Ордан тут же расстался со своим чертежом. Профессор, достав из нагрудного кармана очки, что происходило крайне редко, обошел кафедру и, усевшись за свое рабочее место, поднял лист к лицу. Секунды растянулись до минут, в течение которых Арди как-то глупо и нелепо себя чувствовал стоявшим перед кафедрой напротив лежавшего на полу шара. Разумеется, поверхность каменного пола нельзя было заставить стать эластичной по всей протяженности потратив на это всего три красных луча. Нет, чтобы изменить свойства десятков квадратных метров площади, требовалось не то, что три луча, а три звезды минимум. Но кто сказал, что нельзя изменить эластичность только в точке соприкосновения и только в самый ответственный период, когда две поверхности сойдутся в ударе, а в высвобожденную энергию можно... «Подойдите ко мне, Арт!» Конвилл как-то резко стянул с лица очки и незаметно для остальных студентов перевернул лист печати вниз. Ордан, не очень понимая, в чем дело, подошел к кафедре. — Что-то не так, профессор? — тихо спросил он. — Печать не рабочая? Вы сами видели, что она работает, Арт! — шепотом ответил Конвилл. — Вечный ангел, Арт! Почему с вами каждый раз так? — Как так? — — Так, о светлолике его сострадание непросто, — выдохнул профессор. — Я понятия не имею, чем вы занимаетесь, когда отсутствуете на занятиях, но рискну предположить чем-то весьма специфичным, потому что я просто не представляю, как еще вы смогли бы из безобидной строительной заводской печати придумать оружие. — Оружие? — Переспросил был Ордан и переместил взгляд обратно на стеклянный шар. «Перенаправить энергию». Если он перенаправит энергию обратно на объект, увеличив его скорость, а затем закольцует эффект, то можно в невероятно короткие сроки получить объект, разогнанный и, соответственно, разогретый до весьма серьезных значений. Да, из-за нагрева пострадает плотность, но ее можно увеличить, потратив несколько лучей». Сколько же уйдет на рекурсию поглощения и восстановление скорости? А вообще лучше сразу перевести энергетическое потребление во вторую звезду. К примеру, таким образом можно доработать ледяную стрелу. Да, получится двухзвездное заклинание, но настолько убойной мощности и скорости, особенно на средней дистанции, что оно того, безусловно, стоит... Сколько? Простите, профессор... — Сколько звезд и лучей вы только что рассчитали, чтобы доделать ваш чертеж? — пояснил Конвелл, нисколько не сомневаясь, что Арди за пару секунд догадался, как перевести его печать из инженерной стези в военную. — Две звезды, три луча красных для стабилизации четырех контуров и четыре луча зеленых для... «Если посчитаете получше, то поймете, что можно обойтись двумя лучами зеленой», — перебил его профессор и, выдохнув, откинулся на спинку стула. «Знаете, что неприятно, Арт?» «Вопрос риторический. Вы не посещаете и половины лекций, а значит, учитесь почти самостоятельно. И почти самостоятельно вы уже закрыли тему рунических связей». «И судя по тому, что я вижу векторов, это темы второго и третьего курсов, Арт. Что дальше? Вы в следующем году перейдете к стихийным взаимодействиям и сложным конструкциям из вложенных печатей? Чтобы уж, знаете, закрыть темы еще и четвертого с пятым курсов?» «Я все еще понимаю векторы и связи весьма поверхностно, профессор». — Разумеется, Арт, — опахнулся Конвилл, — иначе бы вы сразу поняли, что именно начертили. И только тот факт, что ваше понимание данных тем относительно, подчеркиваю, относительно поверхностно, останавливает меня от того, чтобы... — Не знаю, Арт, не знаю, что с вами делать. Конвилл опять вздохнул, прикрыл глаза и помассировал переносицу. — Возьмите ваш лист, Арт, и идите. — А сдавать? — Сегодня вам сдавать ничего не требуется. Видимо, день из числа тех, когда Ордану лучше просто молчать. — Я и так верю, что вы разбираетесь в устройстве бытовых генераторов. — Обещать доработать и попробовать отнести на рынок заклинаний. Впрочем, сами разберетесь. — Благодарю. Арди забрал листок и уже собирался на выход, как Конвил его тихонько окликнул. — Ард? — Да, профессор. «Девять месяцев назад я выдал вам список, думая, что вы ничего не знаете. Я помню, профессор». «Никто. Даже будь он трижды потомком Аррора и Габара, да будут немилостивы к нему вечные ангелы, не смог бы добиться такого прогресса за столь короткое время без наличия крепкого фундамента». Атарди не укрыл из отношения Конвелла к его прадедушке, но профессор имел на это право. И тем более он говорил с Ардом с уважением и все тем же азартом и заинтересованностью. Вы провели меня, Ард, но не рассчитывайте, что у вас получится так выкрутиться и в следующем году. С этого момента вас ждут совершенно другие практические задания и экзамены, нежели ваших коллег. И клянусь своим магистерским медальоном, если вы их провалите, то потеряете и стипендию и свое место в большом. Хватит вам уже растрачивать ваши мозги. Надеюсь, это понятно. — Вполне, профессор. — Еще и поговорю с Энманиш. Думаю, Талис с радостью ко мне присоединится, Как и Каверский, если ему, конечно, будет не лень. Арди вздохнул. — Хорошо, профессор. — Теперь идите, Ард, и можете собой гордиться, потому что я вам уж точно горжусь. Профессор Конвилл ему улыбнулся широко и искренне. Без тени злобы, презрения или страха. Человек, в чьей истории, судя по всему, жила боль, причиненная рором, был отчаянно рад присутствию Арда в своей аудитории. «Спасибо», — поблагодарил Ордан и вышел за дверь. Его ждал последний экзамен, военная подготовка. «Да уж», — Арди посмотрел на свое отражение в оконном стекле, «какой-то бесконечный день». Как и тогда, при зачислении в большой, жизнь действительно циклична. Спустившись на лифте, облившись тремя ведрами собственного пота, после событий в подземном заброшенном храме старых богов, боязнь замкнутого пространства, кажется, лишь усилилась. Ардан тяжело дыша, добрался до раздевалки. У него не имелось, разумеется, никакой формы. Лишняя трата денег на то, чем он не пользовался. На занятия по военной подготовке в Большом он все равно не появлялся, а Аверский, да примут его вечные ангелы, или, как говорили первородные, не будет его имя забыто, предоставлял форму для их еженедельных занятий. Так что, миновав ряды железных шкафчиков и скамеек, Ардан вышел на главный полигон Большого. Вышел, едва было не споткнулся. Он ожидал увидеть кипящую работу и множество студентов, борющихся против манекенов, окутанных щитовыми чарами, ну или же самостоятельно воздвигающих уже свои щитовые чары, чтобы защититься от атаки куклы. Но вместо этого Арди лицезрел весьма нетривиальную картину. Вокруг центральной части полигона, как и в случае с Киримовым, из стен выехали многочисленные трибуны, на коих сейчас оказалось не протолкнуться. Шуршали разноцветные плащи в том числе синие, принадлежащие редким студентам с выпускных курсов военного и целительского факультетов. Шептались без малого сотни студентов. Может, пятнадцать, если не восемнадцать десятков студентов университета сжались в тесноте плечами друг к другу. И это только те, кто сидел на скамьях, потому как вдоль периметра полигона выстроились ряды одетых в форму первокурсников». А посредине, словно дирижер с оркестром, замер полковник Всеслав Кштовский. На его плечах все так же угрюмо сверкали погоны с пятью звездами на семь, девять, восемь, шесть и снова восемь лучей. И, может, если бы Кштовский смог зажечь шестую звезду, хотя бы даже с объемом в пару лучей, то занял бы место среди таких монстров, как Эдвард Таверский. Но, увы. Полковник Кштовский не справился с задачей и навсегда остановился на своих, пусть категорически внушительных, но пяти звездах. Среднего роста, средней комплекции, с круглым, непримечательным лицом и залысиной. Когда Арди видел его мельком в коридорах университета, то полковник носил простой гражданский деловой костюм, твидовую тройку серых и темно-синих оттенков. На занятиях... Кштовский, по рассказам Бориса, предпочитал форму фехтовальщиков старинного кроя. Рядом с полковником обнаружились и его ассистенты, среди которых Арди приметил в том числе и Керия Лаврилова, который курировал группу, где Ардан проучился почти полгода. Тот почему-то выглядел встревоженным. Таким же встревоженным, как и семенящий к Ордану Баженой Орский. Как и всегда, в развалочку, с каменным выражением лица, с добренным, насмешливо безразличным взглядом умных глаз. «А меня какой-то дежавю ковбой!» Перекатывая во рту бессменный сахарный леденец, Бажен искусо поглядывал в разные стороны. «Идешь по нарастающей? Сперва барон, теперь проклятие, Арт! А че так сильно через ступеньки прыгаешь-то? Чему нельзя было тихонько поругаться с каким-нибудь лордом? Просто для приличия!» Ордан нахмурился. «Ты мне еще с прошлого раза процент составок не отдал». Напомнил он. «Процент? Составок? А мы о таком договаривались?» Бажан попытался наивно и невинно похлопать ресницами, но тут же сдался. Да, Чек устроит?» «Нет». «Грубо, но приемлемо». Развел руками лучший студент юридического факультета по совместительству наследник одной из старейшей семей адвокатов и по какой-то непонятной причине работник второй канцелярии. Секретов и тайны Иорского, пожалуй, хватило бы на несколько человек. «Сейчас будет шоу!» «Шоу?» — переспросил Арт. «Я, кстати, снова твой секундант. Может быть, договоримся об оплате?» Божен хрустнул леденцом. «Скажем, первый взнос в размере суммы, которую я тебе должен». Орди не успел повторить свой вопрос. В зал сперва вошли Борис, но без Елены, которая, видимо, решила не проходить военный экзамен, что вполне объяснимо. Следом за фактовым еще несколько человек с их курса, а последним через еще пару мгновений в зал буквально прошествовал Иолай Агров со своей свитой. На кладбище Ордан был слишком занят тем, чтобы не упустить из вида Цасару так что пропустил мимо ушей речь императора и внешний вид Иолая и Аркадия Аграф. Но судя по тому, как Чван Лива с видом самой важной курицы в курятнике выхаживал Иолай, блестящий не хуже начищенного лакированного пола, то с ними все было в порядке. Бажен коротко хмыкнул. — Вечные ангелы. Он как будто действительно верит во весь этот бред. — Какой еще бред? — переспросил Арт. «Газеты надо читать, коллега», — повторил смешок Иорский. «Ты посмотри потом, как все обставили с дирижаблем». Бажан, прокашлявшись, наполнил тон притворным официозом и продекламировал. «Непредвиденная поломка, крушение в городской черте, трагедия, предотвращенная усилиями великого князя Аркадия Агров и его сына, великого князя Иолая Агров». Ордан только пожал плечами. Звучало, с точки зрения работы второй канцелярии, вполне логично и, наверное, полезно, с точки зрения общественного мнения. «И ни одного упоминания о том, что на судне собралась половина верхушки оппозиции и короны», — добавил Бажен. «А Тревор Мэн погиб при крушении», — понял неозвученный вопрос Бажен. «Как или мрите? Скорее всего, наша общая знакомая и мутант успела постараться». «Непонятно зачем». «О, дорогой дознаватель, это уже твоя и вашего отдела проблема», — поднял ладонь Орский. «Я в эти дебри лес не собираюсь. Единственное, что сразу предупрежу, говори, что не видел ее». «Кого ее?» «Таисию Шприц», — ответил Бажен. «Каким-то образом эта акула-пера пробралась на судно и теперь выкатила свое очередное независимое расследование» которым утверждает, что реальные события могут расходиться с официальной позицией, предоставленной массам. Таисия Шприц. Арди уже несколько раз встречал это имя на страницах газет и журналов. А еще... Еще он вспомнил, как за столом для игры в «Семерку» рядом с ним сидела старушка, но только не совсем старушка, а весьма тщательно загримированный человек. Ну, думаю, руководство вас сегодня еще просветит. Ардан повернулся к Бажену. Мне почему-то не внушает оптимизма твой тон, Иорский. — А он и не должен, кабой. Снова хрустнул леденцом Бажен. Ты башню казначейства протаранил, протаранил. Знаешь, какой там ущерб? Не знаешь. Вот лучше и не знай дальше. Ардан даже не собирался ничего комментировать, не потому что не мог а потому что знал, что сегодня ему не удастся закончить вслух ни одну мысль. Собственно, так бы оно и произошло, откроен рот. Штовский, когда в зал вошел последний из студентов первого курса, повернулся к аудитории и едва слышно ударил посохом о пол. В зале мгновенно повисла тяжелая тишина. — Господа зрители, раз уж вам позволили понаблюдать за сегодняшним экзаменом первого курса то будьте любезны не мешать», — весьма серьезным, нетерпящим сомнений в сказанном произнес Кштовский. «Что касательно самого первого курса, то экзамен в этот раз пройдет в необычном режиме. Дабы сразу все споры и негодования, полковник убрал руку во внутренний карман и достал на свет гербовую бумагу с подписями ректора и всех деканов». «Экзамен первого курса пройдет в формате учебных поединков. Победитель получает за экзамен 12 баллов, а проигравший...» Штовский, отведя взглядом окаменевшую аудиторию, выдержал театральную паузу. «Не получает ничего». Студентам потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное, после чего ряды, несмотря на предостережение, зароптали. «Ну как же так?» «Я могу потерять из-за этого стипендию. Это просто нечестно. Мы ведь даже в разных группах по подготовке». Находясь на факультете общих знаний, где куда ни посмотри наследницы крупных дельцов или же мелких дворян, общаясь с Борисом Фактовым, имея неприятности в лице великого князя и его свиты, очень легко забыть, что большую часть большого составляли вовсе не дворяне, дети богатых родителей и не аристократы, самые обычные граждане империи. Те, кто учился в университете, совмещая лекции с работой, брал займы в банке, чтобы оплатить очередной семестр, и буквально грыз гранит науки в надежде получить стипендию короны. Кто-то уже работал на гильдию магов, или, если не так повезло, то тянул лямку под в какой-нибудь фирме, спонсирующей будущего сотрудника. И таких больше двух третей от общего числа — так что нарастающее возмущение вполне понятно. «Как я уже сказал...» Голос Кштовского, прозвучавший сродни выстрелу старого револьвера, заставил абсолютное большинство первокурсников закрыть рты. «Приказ заверен всеми инстанциями, в том числе гильдии магов. Отныне и впредь экзамен по военной подготовке будет проходить только так и никак иначе. В этом году в качестве эксперимента только для первого курса... — А затем, — полковник перевел взгляд на трибуны, — для всех остальных курсов тоже. — Да это что за бред? — Мы будем протестовать, и... — У военного мага не может быть баллов! — гаркнул Кштовский, в зародыши придушивая новые споры. — Военный маг либо мертв, либо жив, другого не дано. — Мы не на фронте! — выкрикнул кто-то с трибуны. — Юноша в зеленом плаще, очень толстая оправа очков. — «И молите вечных ангелов, чтобы там никогда не оказаться», — отрезал полковник. «Но если не приведи светлоликий, окажетесь, то посмотрите на сегодняшние изменения совсем с другой стороны. А теперь, чтобы вы понимали, что вам предстоит и как это будет выглядеть, я приглашаю сюда студента Иолая Агров и студента Арда и Габара. Ардан, как и все прочие студенты, оказался ошарашен новостью. Потерять 12 баллов за экзамен означало, что, чтобы получить стипендию, студенту потребуется едва ли не идеально сдать все остальные дисциплины. И это для первых трех курсов, а с четвертого количество дисциплин сокращалось с 12 до 8, сугубо специальных для выбранной кафедры. Факультеты после третьего курса делились по кафедрам. Да, порог стипендии тоже сокращался со 100 баллов до 86, но... Это означало, что потеря результатов экзамена военной подготовки полностью нивелирует возможность получить стипендию. А если спуститься еще ниже, то можно потерять место, оплаченное короной, или его все вылететь из университета. Значит, все же готовится, процедил Бажен, который в отличие от остальных совсем не выглядел удивленным. К чему? Разом пересохшим горлом спросил Ардан. А ты подумай, ковбой. Бажен вытащил изо рта леденец и чуть сдвинул кустистые брови. «У нас сейчас строятся несколько военных верфей, готовятся к серийному запуску военные дирижабли, повышают оклады среди военных чинов от рядового до старшего звена. Организовали он очередной промышленный бум, а теперь еще и буквально палками загоняют молодых магов, чтобы мы половину своего времени тратили на изучение военной магии. Слышишь во всем этом общий корень?» Ардан слышал. Все, что происходило, имело в себе приставку «военный». Но на данный момент все это мысли завтрашнего дня. «Иди давай!» — подтолкнул его Бажен. «Время не тяни!» Ордан кивнул и, оставив сумку с письменными принадлежностями, своему секунданту вышел вперед. И вновь ирония цикличной истории. Его учебный год начался с поединка с Алаем Агров, а теперь им и закончится. Сам великий князь даже не посмотрел в сторону своего обидчика, делая вид, что рядом с ним оказалась невзрачная и безобидная мошка, не стоящая грамма его внимания. На публику Яолай играл так, как, пожалуй, положено играть человеку его социального положения. С первого по третий курс экзаменационные поединки будут проходить, как и всегда, по правилам поединка счетовой магии, без использования накопителей прохаживаясь вдоль рядов, разъяснял Кштовский. «Начиная с третьего курса и по пятый включительно, поединки будут проходить по правилам кровавых дуэлей. Каждый из магов будет обеспечен двумя накопителями. Их можно распределить между любыми своими звездами». Студенты, до этого роптавшие и перешептывавшиеся, разом смолкли. а кто-то даже побледнел. — Но кровавые дуэли запрещены без визы гильдии магов, — прохрипел кто-то с трибуны. — На каждую звезду. А вот одна из девушек с факультета божена зацепилась за самую важную оговорку. — Значит, если меня поставят в пару с тем, у кого больше звезд... «Да — Да, — вновь гаркнул полковник, — вы все правильно поняли. Неважно, сколько у вас лучей, сколько звезд, на экзамене вы будете равноценным участником кровавой дуэли. Мои ассистенты и дополнительный медицинский персонал, который будет принимать участие в экзаменационных сессиях, начиная со следующей зимы, обеспечит сохранность ваших жизни и здоровья. Здоровье? Расскажите это Киримову. И стоило прозвучать фамилии пострадавшего барона, как плотину молчания прорвала. Вы нарушаете наши права! «Это неконституционно. Мы живем в свободной стране и имеем полное право отказаться от этого варварства. Это подсудное дело. Вы не имеете полномочий. Мы...» Штовский ударил посохом о пол и едва ли немногим медленнее, нежели воплощал печать Аверской. Под его ногами вспыхнул сложный узор, состоящий из пяти соединенных воедино печатей. Следующее мгновение около лица каждого, абсолютно каждого из присутствующих, сформировался сгусток маленького пламени. Арди успел бы поставить щит, но сомневался, что Кштовский причинит кому-то вред. Так оно в целом и произошло, что неудивительно. Что неудивительно, пара десятков студентов, в основном с военного факультета, успели поднять свои щиты. «Вы все мертвы!» — скупо произнес Кштовский, отзывая свою магию. «Если бы вы сейчас были не здесь, где тепло, уютно и кормят по расписанию на границе, то вы были бы мертвы!» Полковник снова обвел аудиторию непреклонным суровым взглядом, чья тяжесть буквально сминала воздух. «Кто полагает, что его сильно ущемили, и кто не согласен с новыми правилами, свободен прямо сегодня подать заявление об отчислении из университета!» Честь ради, несколько студентов, пусть и совсем малый процент, действительно вскочили на ноги. «Только спешу добавить», — не без презрения добавил полковник, «что данный приказ гильдии магов распространяется не только на императорский магический университет, но и на каждое высшее учебное заведение, обладающее факультетом звездной магии». Вставшие студенты, замерев в нелепых позах, постояли пару мгновений и сели обратно. «Вот и я в том же!» — несколько кровожадных мыкнул Кштовский. «А теперь к нашим волонтерам!» Полковник развернулся к стоявшим позади него его Лаю и Орду. «К качестве исключения ваш поединок!» Глаза полковника сверкали не хуже насчищенной сабли. «Господа первокурсники!» пройдет в рамках кровавой дуэли. И, как я уже сказал, разница в звездах никого не интересует. Так что...» Полковник перевел взгляд сарда на великого князя. «Студент Аграф, имеете в виду, что вы будете сражаться с противником заведомо слабее вас». «Так точно». Вытянувшись по струнке, гаркнул Иолай и даже как-то нелепо, не очень четко стукнул каблуками тренировочной обуви. Среди студентов снова понеслись шепотки. Не так часто кто-то зажигал вторую звезду, обучаясь при этом на первом курсе. А Арди мгновенно понял, почему Агров оказался в тот день в том же месте, где они отдыхали с друзьями Этесс. Иулай банально за ними следил и сам спровоцировал все то, что произошло. Он, скорее всего, знал о грядущих изменениях в экзаменах, и, возможно, собирался вынудить самого Ордана вызвать себя же на дуэль. Так бы он отплатил с его точки зрения за все фривольности безродного зверя. Только из-за собственной неиздержанности сам оказался тем, кто бросил вызов на кровавую дуэль, хотя в этом и не имелось особой необходимости. «Откуда же Агров мог знать о новом законе?» Его отец — Аркадиагров, видный военный, имеющий огромный вес и уважение в милитаристских кругах. А самый Олай не устает демонстрировать успехи в военной магии. Так что, скорее всего, ему рассказал его репетитор, наставник, учитель, можно называть как угодно. Ордану даже напрягаться не надо было, чтобы увидеть, с какой гордостью Кштовский смотрит на великого князя. Он его обучал... И он же рассказал заранее об изменениях в порядке сдачи военного экзамена. Нелепая такая простая загадка на фоне той, что пришлось разгадать, чтобы остановить пауков. Какая-то даже скромная гадкая, что ли. Арди чувствовал себя так, будто испачкал об нее свои мозги. Интересно, так себя чувствовал Аверский, когда обучал его военному искусству? «Представьтесь, студент Агров по уставу!» «Студент Иолай Агров, первый курс военного факультета!» Чеканил слова не хуже, чем Кштовский чеканил шаг. «Прогремел великий князь! Красная звезда, девять лучей! Зеленая звезда, семь лучей!» «Ваши накопители!» Полковник протянул шкатулку с разноцветными кристаллами, из которой Иолай вытянул два зеленых накопителя. Студенты смолкли. Даже самые последние шепотки затихли. Учащиеся даже из числа обладателей синих плащей не могли отвести взгляды от представителя императорской семьи. Уже сам факт зажигания зеленой звезды выглядел весьма недурным достижением. Да, время от времени появлялись такие уникумы, но не так уж и часто. Но мало того, что Иолай Агров зажег вторую звезду, так еще и смог добиться в ней семи лучей. Достижение достойное уважения. — Да. Киолай был неприятным, мнительным, мстительным и весьма закомплексованным человеком. Но он не был дураком, трусом и, может быть, обладал и другими положительными чертами, о коих Харт не знал, да и, если быть до конца откровенным, даже не хотел знать. Он не испытывал к Иолаю ровно никаких эмоций, кроме разве что после того, как увидел их отношения с отцом Аркадием Аграф легкой жалости. «Студент Агабар!» «Представьтесь по уставу!» И, наверное, в данном случае Арди мог бы воспользоваться ситуацией. Попросту назвать свою красную звезду, быстренько проиграть ее лаю, постаравшись не попасть при этом на койку лазарета, что не составило бы особого труда. А затем добраться до черного дома, где его ждали куда более важные дела. Студенты Габар! – прозвучал где-то вдалеке голос. Вы меня слышите? Или вас так сильно потрясли успехи студента Агров? Это было бы правильное решение со всех сторон правильное, рациональное и разумное. Он бы разом покончил с весьма отячающими учебой, в целом жизнью, острое отношение с великим князем, тот бы выпустил пар, доказал себе, что он лучший, успокоился, напрочь забыв о существовании такого полукровки, как Арто Как будто у великого князя других проблем не имелось. Имелось, конечно. Все они, вне зависимости от крови и статуса, боролись со своими собственными пауками. «Студент Агабар, вам попросить принести новые штаны?» Скасти бы одобрил подобную дальновидность, Шаля похвалил бы за хитрость, Гута бы восхитился сдержанностью Атанха, танха, сказала бы что-нибудь о мудрости и доброте, а Эргар... Киргар тоже сказал, что охотник не должен слишком далеко выбираться из своей тени. Нельзя показывать когти добыче ровно до тех пор, пока эти самые когти не вспорят ей артерию. «Студент!» — Штовский подошел в упор к Арде и помахал у него ладони перед лицом. «Да, со всех сторон это было бы правильное решение. Так его учили звери. И только ключ, лежавший во внутреннем кармане, говорил о другом». Помимо зверей, у Арди был и другой наставник, со скверным характером, курящий как паровоз, с самомнением больше, чем башня казначейства, без раздумий отдавший свою жизнь за сослуживцев. Да, все же эти полгода, проведенные в прокуренном рабочем кабинете и на пропахшей потом испытательной площадке, чего-то достоили. «Студент?» «Студент Эгабар». Ардон перебил полковника и поднял взгляд выше. «Красная звезда, семь лучей». «Отлично! Вы очнулись! Берите ваши накоп...» «Зеленая звезда», — снова перебил Ард. — «девять лучей». И Если до этого момента в зале висела тишина, то теперь звуки буквально погибли под грубым ударом вязкого молота, наполненного болотной трясиной, в которой можно лишь утонуть и исчезнуть без следа. «Забавная шутка, студент, вы...» Ардан убрал руку, в карман брюк и вытащил коричневый кожаный футляр для документов, где хранил свое гражданское удостоверение личности, билет студента и билет клуба «Рынка заклинаний», где был зафиксирован результат его проверки на аппарате, который он проходил несколько месяцев назад. Полковник выхватил документы и несколько раз пробежался по ним взглядом. «Это правда?» — спросил Олай, смотрящий на Арда со злобой. Если раньше все, что испытывал великий князь по отношению к Арду, можно было описать раздражением, то теперь во взгляде Иолая читалась неприкрытая, ядовитая, жгучая злоба. «Правда!» — кивнул полковник и протянул документы обратно. «Выбирайте ваши накопители, студенты Габар!» Арт повернулся к Иолаю. «Студент первого курса военного факультета, лучшего звездного университета мира». Ученик одного из самых опытных военных магов страны, он не был шагальщиком, не был главарем банды шанти вампиром, звездным оборотнем, отставным спившимся военным магом синей звезды, демоном и, разумеется, магом, погрузившимся в такие глубины демонологии и химерологии, что сумел создать искусственные звезды. Это был просто студент. Может, безумно талантливый, может, невероятно одаренный в плане военной магии, но все еще студент. Не требуется. Что? Не требуется, господин профессор. Пожал плечами Арди. Нет нужды переводить казённое имущество. Агров побагровел, а затем и вовсе покрылся белыми пятнами. Кажется, если бы он начал что-то говорить, то вместо звуков... С его губ сорвалась бы белая пена, как у бешеной собаки. «Выше воли!» — процедил с раздражением. Кштовский уже громче добавил. «Разойтись на исходные позиции!» Агров резко крутанулся на каблуках и буквально стремглав бросился к отмеченному на полу квадрату, находящемуся в дальней восточной части полигона. «На сей раз вместо нескольких шагов их будет разделять почти сотня метров». Арди, спокойно не обращая внимания на шокированные, а порой, испуганные взгляды студентов, направился к своему углу. Он буквально слышал, о чем думали студенты. Потомок Аррора и Габара. Последний из Матабар. Чудовище. Они имели право так думать. Каждый из них. Арди их не судил и не осуждал. Да, его, признаться, как-то теперь уже и не волновали чужие мысли. Куда сильнее Орда натревожил Борис, вставший у границы? Это ведь его друг. Он должен был рассказать другу. Наверное, факт его сильно заденет, тот факт, что... «Не дурно, дружище!» — чистый и светло улыбнулся ему Борис, когда Арди подошел поближе. «Вот увидишь, к концу лета я тебя уже догоню, будем вместе в лиге выступать». Ардан до этого испытывавший страх и неловкость, вдруг почувствовал, как его сердце коснулось вовсе не ледяная как тистая ладонь, а совсем иная, теплая, мягкая. «Друг, тебя Елена к вечным ангелам раньше отправит. Борис побледнел. Но ты ведь, как я посмотрю, хорошо секреты хранишь», — промямлил он. Ардан улыбнулся, не поджимая верхние губы, не пряча клыков. «Хватит улыбаться, как имбецил, Арди!» — скривился Борис. «Уважаю то, как ты плюнул в лицо этому бездарю, но без накопителей будет тяжко». «Все в порядке, Борис», — спокойно ответил Ардан. «Все в полном порядке». Фахтов в недоумении выгнул правую бровь, а Арди повернулся спиной к другу и лицом к противнику. Агров едва ли не дрожал от нетерпения, а его накопители светились в тренировочных массивных кольцах. «Сражение до полного истощения звезд и накопителей, либо до невозможности продолжать сражение ввиду травмы», — прогремел Баскштовского. «Намеренные тяжелые вещи запрещены. При малейшей угрозе смертельного исхода поединок будет немедленно остановлен, а создатель подобной угрозы подвергнут серьезному дисциплинарному взысканию». «Да, это кровавый поединок, но все еще учебный кровавый поединок. Не забывайте об этом. А теперь начинайте!» Признаться мгновение, Арт действительно сомневался в том, что отказаться от накопителей — хорошая идея. Все же он лишь раз девять месяцев назад видел Иолая в деле, и, признаться, с тех пор он изрядно улучшил свои навыки. Настолько, что, наверное, все те же девять месяцев Ордану не потребовалось, чтобы изображать безропотное поражение. Он действительно бы проиграл. Всего немногим дольше секунды под ногами Олая формировалась печать. Арди узнал ее по первым же двум узлам параметров. Модификация огненного всполоха, но такая, чтобы ударить не в лицо, а со спины. Красная звезда, два луча. Стандартный способ открытия поединка для военного мага. Видимо, Агров собирался использовать огненное стихий, чтобы потом вызвать в ней резонанс всего дольше секунды. Когти и клыки Твари сверкали куда быстрее. Пули из револьверов не давали времени на размышления. А маги, с которыми сражался Арт, как и сказал когда-то Глеб Давос, успели бы посидеть за это время. Арди попросту сделал шаг вперед, когда всполох сформировался за его спиной. И ударил между лопаток, то встретил заранее подготовленный щит. Красная вспышка прокатилась по металлическому отцвету вокруг Арди и, переместившись на грудь юноши, попросту вылетела прямо в лицо ошарашенному Эллаю. Перенаправить чужое заклинание, когда прочел каждый из параметров и заранее знаешь на уровне не разума, а рефлексов, как действовать, не составляет ровно никакого труда. Агро же, ненадолго запаниковав, Силой врезал посохом по полу и поднял тяжелый массивный щит. Крыло с несколькими водяными перьями прикрыло его корпус. Стандартное, даже не модифицированное крыло водной ласточки. Базовое заклинание для защиты от огненной военной магии. Два красных луча, два зеленых луча. Таким, наверное, можно было бы ненадолго задержать плеть Давоса или, может, защититься от одного удара того огненного эльфа Ианха. Но Иолай этого не знал. Просто студент. Арди же, опережая шаг движением посоха, размеренно двигался дальше. Агров же, поняв, что его не атакуют, ударил посохом о пол и продемонстрировал сложную печать с пятью контурами и семью массивами. Он даже смог сформировать ее всего за полторы секунды. Что в целом на полторы секунды больше, чем требовалось от военного мага. Манекен в подвале особняка Аверского формировал такие заклинания быстрее, чем Марди вспоминал о их существовании. «Печать хорошая» переводила потраченную лесть стихийного щита в новую печать, что-то вроде искусственного резонанса. Водяное крыло трансформировалось в водяной же клюв, на конце которого заблестел ледяной наконечник. Щит пришлось бы ставить двусоставный, чтобы нивелировать и пробивное свойство ледяного клео и давление водного потока. Так что Арди решил не тратить «Получу каждой звезды». Он вообще ничего не потратил. Все равно Иолай напутал с параметрами и вместо скорости сделал упор в дистанцию. Неправильно оценил расстояние между ними. Клюв полетел достаточно медленно, что Барди просто отклонил корпус в сторону... И заклинание пролетело мимо, разбившись о стационарный щит полигона. «Сражайся, зверь!» — взревел вспотевший Олай. Арди молча шел вперед, шаг за шагом. Агаров вновь ударил посохом о пол и в очередной раз использовал увесистую в плане потребления лей модификацию огненных камней. Заклинание двух стихий с упором в огонь. Чем-то напоминало ледяной залп. Пять лучей красной, три луча зеленой звезд. Шесть лавовых шаров сформировалось вокруг Арда и, закружив обжигающим образом, начали сжиматься. И Валай полагал, что Арде будет уворачиваться от каждого заклинания. «Военный маг, как правильно говорил Семен Давос, вообще на месте стоять должен. Да и параметры не такие уж сложные». Арди, прочитав печать противника еще до того, как начало сжиматься кольцо лавовых камней, уже ударил посохом о пол, и вокруг него засветилась ледяная темная дымка. Камни застыли, потеряв инерцию движения, упали на пол. Прозвучало шесть коротких взрывов, когда сработала вторая часть заклинания, но вместо того, чтобы ударить в защиту Арда, они лишь заставили засиять все ту же стационарную защиту полигона. Модификация стихийного щита. Арди просто отключил основное свойство заклинания, потратив на это два луча красной звезды. Агров вообще не собирался использовать резонанс. Если уж начал с огня, им бы и продолжил, а не потратил целых две звезды, чтобы тасовать заклинание подобно картам в колоде для семерки. «Глупость какая-то. Обычный студент». «Ты покойник, Агабар!» — одними губами беззвучно произнес Иолай. Агров ударил посохом о землю, и под его ногами почти мгновенно сформировалась сложная алая печать. С его посоха сорвался желтый луч, за мгновение преодолевший разделявший их с расстояние. Видимо, лучшее и самое отработанное заклинание Агрова. Название еще банальное такое, пафосное немного — «Стрела солнца». На деле сгусток плазмы разогнанный до скорости пули, пули, которая увязла в водяной пелене, а когда та напиталась чужой силой, то попросту растаяла. У Арди не имелось ни малейшего желания как-то вредить Олаю. Тут ему был просто безразличен. А, на манер все той же собаки, натурально зарычал Олай и начал лихорадочно стучать по сухому полу. Несколько каменных кулаков оказались отражены одним единственным щитом. Облако из задушающего газа развеялось под давлением единственного порыва ветра. А множество огненных спиц попросту вернулись обратно в лицо его лаю. Арди, конечно, истощал звезды, но благодаря тому, что заранее читал параметры заклинания Агрова, тратил в три, а то и четыре раза меньше лучей. «Агров. Студент Агров». Последний накопитель на руке Иолая рассыпался в прах, и Агров, наконец, после целого залпа огненных заклинаний, использовал резонанс, добавив к нему еще и собственной силы. Из навершия его посоха слетела огненная марева ревом исполинского зверя или волной бушующего в шторм океана залившая пространство. Дыхание вулкана. Шесть лучей красной, пять лучей зеленой звезд. Заклинание, которое согласно военной доктрине рекомендовалось использовать только с резонансом, потому что иначе оно до суха выпивало почти любого мага, который в принципе был способен его использовать. У Арди, имевшего в остатке лишь два луча красной и один зеленой звезды, не имелось возможности защититься, если бы Агров успел воплотить заклинание до конца. Арт ударил посохом о полы, как и Олай в начале боя сформировал свою излюбленную верную ледяную стрелу, уменьшенную до размеров дротика, всего один луч красной звезды. Та ударил аккурат в правое плечо и не сильно, даже кожу не пробила, но от неожиданности, взвинченной и взмогшего Олай попросту выронил посох, сломав собственную печать. Дыхание вулкана мгновенно растворилось среди всполохов стационарной защиты. Иолай, побледневший от усилий, призвавший с десяток заклинаний, использовавший резонанс и далеко не безопасное военное заклинание двух звезд, едва держался на ногах. Перед ним стоял Арди, не использовавший ни единого накопителя и лишь единожды применивший одно боевое заклинание. И не потому, что он какой-то гений. Скорее наоборот. Иолай Агров, возможно, гений или просто сверходаренный маг в сфере военного искусства, просто они с Арданом жили в разных не соприкасающихся мирах. Арди поднял посох и легонько, едва заметно, даже не стукнул им, лишь докоснулся до лба Иолая, а великий князь рухнул на пятую точку, словно его гигант ударом палец подкосил. Интересно, что бы сказал Аверский. Просто, ребенок. Спокойно произнес Ардан и, поскольку они находились как раз рядом с входом в раздевалки, под аккомпанемента глушительной тишины направился на выход. Бажен все равно в черный дом приедет, сумку привезет. Арде ждали куда более важные дела, нежели студенческие дрязги. Если ты еще и общаться как Аверский, да примут его вечные на ангелы начнешь. Я тебе точно колено прострелю. Прокрепил Милар. Они вдвоем стояли около дверей, ведущих в кабинет полковника. — Проклятие, господин Мак, А ты не мог как-то культурнее обойтись с ним, что ли? — у него втеребил бен перевязи, уже потемневший из-за того, как часто капитан крутил его в пальцах. — Это все же великий князь. — Уже много кто знает? — Много кто? — фыркнул Милар и прислонился лбом к прохладному стеклу. — «Умножь, это твое много кто на все, и будет половина от итогового количества». «Много умножить на все и будет половина?» — переспросил Арди. «Звучит, как какая-то белибер. «Звучит, как очередная ненужная проблема, без которой мы могли бы обойтись», — простонал Милар. «Знаешь, господин Мак, я начинаю сомневаться в том, что так легко относился к фразе «бойся своих желаний». Вот запрашивал я к нам в отдел мага, запрашивал, долго запрашивал, а теперь думаю, да нахера я вообще к бумаге с этими сраными запросами прикасался. Арди Паноров вздохнул. Стыдно тебе, вот и правильно, что стыдно. Когда мне придется заполнять очередную ки листов о причине, по которой мой сотрудник устроил, да я даже не знаю, что ты там учулишь, следующий раз то знай. «Знай, напарник, что все мои нравственные страдания, мозоли и вечера, по которым я не вижу своих детей из заклятых бумажек, это все твоих мотобарских лап дело. Извини. Ай, да знаешь, куда себе ты извини засунь!» Скинул руку Милар. Больную руку. Скинул и тут же застонал. Какое-то время они помолчали. «Жаль. Что жаль?» «Ага». — Не нравится, когда с тобой так разговаривают? — прикрикнул капитан. — Вот и мне не нравится. Жаль, говорю, что не видел, как ты его отделал. — Я его не отделывал вообще никак, — возразил Арди. — Просто заблокировал каждое заклинание. Он их слишком медленно формировал, да еще и не переписывал в момент воплощения, да и действовал без какой-либо стратегии или плана. Ничего особенного. — Ничего особенного. «Проклятье! Ты действительно начинаешь говорить, как Аверский!» Без особой злобы произнес Милар. Да он и до этого говорил скорее с притворной насмешкой и театральным порывом пожалеть самого себя, нежели с настоящими негативными эмоциями. «Не повезло великому князю драться с тобой именно сегодня!» Голос капитана отдавал легкой горечью. «Да», — согласился Арди, — «наверное». Наверное, в любой другой день, кроме сегодняшнего, Ардан поступил бы так, как его научили друзья звери в любой другой, кроме сегодняшнего. "Заходите", «Заходите донеслось изнутри кабинета. "Как оцениваешь наши перспективы?" сверкнул взглядом Милар. Вроде он спокоен, ответил Арди. "Вот это-то меня и беспокоит, напарник", прошептал капитан. Вместе с Миларом они прошли через двойные деревянные двери и оказались в хорошо знакомом, просторном, но немного пустом кабинете. Как и всегда, стол для переговоров. По правую руку вместо стены витражи от пола в потолок. По левую руку кресло и столик, скучающие около застекленной витрины с книгами и папками. Портрет императора за спиной полковника. Полковника который, судя по количеству агарков, в пепельнице не спал последние несколько ночей и курил уже четвертую сигару. — Садитесь. Не поворачиваясь к визитерам, полковник указал дымящиеся сигары на два стула. Стул отодвинутых напротив бланков. — Надеюсь, это не заявление об отставке, напарник. — Едва слышно, — прошептал капитан. — Хотя... Они вместе нога в ногу подошли к столу и уселись напротив бланков. Допуск к секретной информации предоставляется. Капрал Арт и Габар, дознаватель третьего ранга, служебный номер 14-647-3. Данный документ подтверждает допуск вышеуказанного сотрудника второй канцелярии к следующему делу. Первое. Дело, совершенно секретно, кодовое название «Остров мертвых». Второе. Дело – совершенно секретно кодовое название Эпидемия демонов». Третье. Дело – совершенно секретно кодовое название «эхо прошлого». Данный документ предоставляет допуск вышеуказанному сотруднику ко всем материалам и данным по указанным делам. Данный документ предоставляет вышеуказанному сотруднику свободу действия на его собственное усмотрение, включая любые необходимые полномочия. Данный документ указывает, что вышеуказанный сотрудник понимает, что в случае его раскрытия корона и вторая канцелярия будут отрицать любую связь с данными делами и вышеуказанным сотрудником. Дата совершенно секретна. Подпись вышеуказанного сотрудника — подпись главы второй канцелярии. — Да что об меня! — не сдержался Милар, у которого в перечне дел имелось еще и знакомое арду название «горный хищник». — А может, лучше в отставку, желательно в посетную. — Только в такой, капитан, где тебя будут ждать либо окопы на фатийской границе, либо номер в отеле, где отдыхала ровнево. Без тени лишних сантиментов парировал полковник. — И заметь, я все еще сомневаюсь в твоем решении предоставить ей второй испытательный срок. — Она наша ниточка к тем, кто может захотеть ей повторно воспользоваться. Так вот как Милар вытащил Алису из подземелий второй канцелярии. Он сделал вид, что хочет использовать ту в качестве наживки. Или сделал вид, что сделал вид, а может и все сразу. «Я так понимаю, мы даже понятия не имели ни о каком корабле с запрещенными экспериментами, так?» — спросил Милар, оставив широкий расчерк подписи. «Точно такой же на своем экземпляре поставил и Арди». «Совершенно верно» кивнул полковника, зажав сигару зубами, нагнулся и достал из ящика стола целую экипу документов. «Лея Моример, которую, к сожалению, нельзя допросить, потому что она категорически не в состоянии разговаривать?» Полковник едва не порезал Арди одним своим взглядом. Капрал лишь развел руками. «Моример заблуждалась!» Полковник начал выкладывать на стол дела. Ей дали думать, что вторая канцелярия устроила карательный рейд. Вот она так и думала. В конце концов, Черный дом легко обвинить в чем угодно. Да, еще тогда в храме Арди не мог не заметить нестыковку в словах профессора Леи. Если вторая канцелярия устроила карательный рейд на корабле, то почему тогда не закончила начатое? Чему все эти сложности с мертвыми землями, Да и обоснование, что корона боялась международного скандала, учитывая работу кинжалов, уничтожить Лею море и остальных не составляло никакого труда. А значит, единственная причина, по которой те выжили, они их не знали. Разумеется. Милар вытянул из папки бланк с гербовой печатью, а также печатью генерального штаба. Без подписи. А что стало с исполнителями? Толковник открыл одну из папок и начал выкладывать листы. «Отставные военные. Мертв». Он перелистнул страницу и начал выкладывать одну за другой. Убился до смерти. Погиб в уличной стычке, отравился, пропал без вести, записался в наемники и исчез. Еще один пропал без вести, снова мертв. Продолжить? Что, все? Все сорок четыре исполнителя, которых за две недели мы смогли вычислить, по косвенным признакам кивнул полковник каждый кто перед тем как император получил возможность вникнуть во все дела империи участвовал в зачистке хвостов как ты там выразился капитан кукловоды полковник кивнул каждый кто участвовал в зачистке хвостов кукловодов либо пропал без вести либо мертв что в данном случае полагаю одно и то же как собственная очередная наша ниточка «Правда, не думаю, что данный представитель Орков что-то дельное бы рассказал. Утешаясь тем, что его смерть лишает нас необходимости решать проблему возможной войны банд». Полковник протянул еще одну вырезку из газеты. Арди узнал это место. Неспящая улица. Главное место всей торговли района Первородных. В центре около самого оживленного пятачка в старом деревянном фонарном столбе оказалось прибито тело Индгара повисшая безжизненным мешком раздетая догола с вырезанными на груди словами «Предатель путей предков». Одержалось оно исключительно за счет ножа, вокнутого прямо в голову. Пробив череп насквозь, оно как муху пригвоздило тело к столбу. Арди узнал этот нож. Тот принадлежал Аркару. Милар выругался и, переводя тему, ткнул пальцем в дело эхо прошлого. — Это о них? О кукловодах? — — Все, что смогли собрать и подшить, — снова кивнул полковник. — Возможно, подшили что-то лишнее, а, может, что-то пропустили. Последние пятьдесят лет, как тебе известно, черный дом не в лучшем состоянии. И если бы не Павел, которого чуть было не взяли в плен фатийцы. — Что капрал? — Фатийца, — повторил Арди. Тогда в храме его императорское величество сказали, что не знает, каким именно образом подпустили к себе шпионов-фатийцев. А что, если это был не шпион, а один из тех, кто служит кукловодом? Полковник с капитаном переглянулись. Поэтому они собрали всю позицию на дирижабле, полковник. Миллер откинулся на спинку стула. Чтобы подставить нас. Якобы император руками черного дома устранил конкурентов. Одно движение, и вот уже образ императора в народе, если бы и не был разбит, то уж точно поврежден. «Хорошо, что вместо этого твой подчиненный, капитан. Причинил скромно и ущербно...» Полковник достал еще один лист, к которому оказались прикреплены скрепками вырезки из газет. На фотографиях пылающий дирижабль врезался в угол башни казначейства. «На семьдесят восемь тысяч сто девятнадцать дексов и одиннадцать ксо». «А одиннадцать ксо, как посчитали-то? Это не боясничий, капитан». «А что мне делать, полковник?» — искренне возмутился Милар. «Отчитывать Капрала за то, что тот вытащил с задницы десятка ублюдков из пекла? Нет, с моральной точки зрения я с ним категорически не согласен, но он действовал правильно. Поэтому я вас и не депримирую на данную сумму, капитан». Арди с Миларом синхронно поперхнулись. «Если бы у них вышли из заклада почти восемьдесят тысяч ексов, «Даже если поделить на двоих, то расплачивались бы даже их праправнуки». «Что за эпидемия демонов?» — спросил Арди, указывая на второй номер в списке дел. Полковник вместо ответа толкнул по столу довольно увесистую папку. Ардан развязал тесенки и начал читать. Держимость в районе Тендария. пропажа беременных девушек, неопознанная аномалия, унесшая жизни семнадцати работников». Снова неопознанная аномалия. Ардели стал делать, чем дальше, тем выше поднимались его брови. Даты в делах перевалили за десятилетие, и первое такое было открыто ровно пятьдесят лет назад. Аккурат в тот день, когда они даже не особо скрывались. Полковник выдохнул облачко дыма. Тот же день, когда парламент утвердил реформу, ограничивающую наши права и бюджет. В стране произошел первый эпизод, связанный с демонами. То, что в нашем случае тоже появлялись демоны, может быть, просто совпадением, — напомнил Милар. «Может», — согласился полковник, — «вот и проверите, как всем отделам из отпуска вернетесь. Урск и Эрнсон и Ровнева свои бумаги еще в госпитале подписали». Милар с Сардом переглянулись. «Отпуск?» — синхронно спросили они. «Это варево закипает уже полвека, господа». Полковник выглядел на удивление спокойным. «А на вас обоих без слез смотреть невозможно. Отдохнете, наберетесь силы и снова в бой. За десять недель вряд ли что-то особо поменяется. На данный момент букловоды свои цели добились». Пару мгновений в кабинете висела тишина. «Посох демонов». Сухо с першением в горле спросил Арди. «Пропал. крушении дирижамля», — ответил полковник. «Так что будем полагать, что он в руках наших визави. Все материалы есть в вашем деле. Название, как можете догадаться, — кукловоды». «Одаг-дага какая-то болезненная тягость к поэтическим названиям», — Проворчал себе под нос Милар и обратился к полковнику. «Я так понимаю...» что мы опять предоставлены сами себе. «В черном доме протечка, капитан!» Полковник развернул кресло к окну. «Император полагается на вас и подчеркивает только на вас. С чего бы такая? Не скромничайте, капитан!» Перебил его полковник. Капитан Милар Пнев, самый результативный военный следователь и самый результативный дознаватель второй канцелярии с процентом раскрытия дел выше девяносто трех пунктов. Александр Урский, бывший раб в племени звенящих сабель Армонда, в одиночку перебивший половину этого самого племени. Дин Эрнсон, вытащивший из глубины мертвых земель мшистого его отряд. Кабрал Алиса Ровнева, одна из светлейших умов в области химии и биологии. Но теперь еще и Арт и Габар, говорящий и звездный маг. Арди, услышав про Урского и Эрнсона, немного опешил. Хотя данные ремарки многое объясняли. Только нас всех почти не перебили. Милар захлопнул папку с делами. Причем гражданские. Но не перебили, парировал полковник. И вы смогли установить тех, кого просмотрели и проглядели все. Я подчеркиваю, все... Так что ставку императора считаю оправданной. Милар еще раз едва слышно выругался. Нас кто-то будет страховать. Вам этого знать не обязательно. Но ну, разумеется, процедил капитан. А насчет того кинжала сына Абраила тоже знать не обязательно. Совершенно верно. Без малейших раздумий подтвердил полковник. Милар постучал пальцем по списку дел. Здесь ведь наверняка не все дела, которые связаны одним мотивом. Возможно, капитан, но нам этого знать не обязательно. Полковник выдохнул очередное облачко дыма. Такая работа, произнес он задумчиво, и отложив сигару на край пепельницы, повернулся к напарнику. «Ну, но теперь и приятно. Император благодарен вам за службу. Полковник вытащил из стола две коробочки и два свитка. Точно такие же свитка, которые Арди девять месяцев назад видел на балу в честь венчания на престол. «За заслуги перед Родиной капитан Милар Пнев награждается орденом доблести третьей степени!» Полковник протянул грамоту и открыл одну из деревянных коробочек, где на бархатной подушке покоился орден в форме двух скрещенных мечей, вокруг которых велась алая лента. — Капрал Артегабар также награждается орденом доблести третьей степени. — Орден? — Лучше бы деньгами, господин полковник. Время там какое-нибудь. Мне детей через три месяца опять в школу собирать. — Капитан? — Что? — Восемьдесят тысяч эксов. С паузами процедил полковник. И полуразрушенная башня казначейства. — А мне показалось, ее просто немного поцарапало, самую малость, я бы даже сказал, чуточек. «Капитан!» «Что? Если будешь и дальше поясничать, то я выполню твою просьбу в отставке. Вместе с обещанием и фатийской границей!» Арди вместе с Тесс сидели у себя на кухне и пили горячий какао. Метрополия окутала летняя, теплая, светлая ночь. Едва отличима от вечерних сумерек, солнце на равных правах с луной светило даже в этот поздний ночной час. Красивая была свадьба. Тесс сняла с волос сеточку с маленькими бутонами ромашек, а с уставших ног голубые сверкающие блестками туфли. Ламина хорошая девушка. Свадьба действительно была красивой. По меркам Эвергейла, где на такое торжество собирался разве что не почти весь поселок, Небольшой, всего-навсего сорок человек, но очень теплой и уютный. Она прошла в небольшой церкви на проспекте трех мыслителей. Она стояла около столь же небольшого сквера, выходившего аккуратно на набережную Кривоводного канала. Маленькая, но светлая, какая-то воздушная. В ней легко дышалось и свободно думалось. Молодой священник обвязал запястья пламенной единой золотой лентой. Они принесли красивые клятвы наполненные искренними словами любви и заботы, а после обменялись кольцами. Затем был ужин. Спасибо сжалившейся погоде, тот прошел замечательно. Причем тут ужин? Праздновали они все в том же сквере, прямо под открытым небом. Дин с пламеной организовали гирлянды над столами, небольшие тенты на случай дождя, а еще маленький забор из высоких цветочных кустов в массивных горшках. Их, кстати, из грузовика перетаскивал Ардан. Гости, в том числе родители Дина с Пламеной, приехавшие в столицу ради праздника, говорили тосты, танцевали, пили, веселились. Играла музыка из хрипящего граммофона, порой царапающего иглой пластинку. Пламена, когда граммофон окончательно сдался своей старости, попросила Тесс спеть. Та не стала отказывать. Арди тогда сидел в отдалении и крутил в пальцах свое удостоверение капрала второй канцелярии. А в машине Милара, припаркованной поодаль от сквера, лежал его орден третьей степени, самый младший. Теперь знание о том, что его отец являлся полным кавалером данного ордена, а еще обладал несколькими другими, заиграло новыми красками, потому что, как всегда, одно дело что-то знать, но совсем другое — понимать. Понимать, что именно, стояло за простыми словами кавалер ордена. Хороший вечер подошел к нему тогда священник, адепт воли светлоликого. Церковь когда-то устраивала гонения на первородных из-за их веры в спящих духов. Дела, разумеется, давно минувших дней, но память осталась. И среди первородных, и среди священников, которых первородные порой отлавливали, чтобы снять заживо кожу. Так ритуалы некоторых раз велели поступать со сквернителями веры. Некоторых раз, включая мотобар. Хороший, не стал спорить Арди. Я присяду. Одетый в черную рясу с золотым треугольником на груди, священник указал на место рядом с Арданом. Тот подвинулся, давая больше пространства на узкой лавке. Священник благодарно кивнул и опустился поблизости. Они молчали, слушали песню «Тесс» и молчали. — Простите мне мою бестактность, но я заметил, как ваше лицо омрачено тяжелыми мыслями. Священник первым нарушил тишину. — А сейчас вроде праздник. Ардан промолчал. Он не испытывал негативных эмоций к вере Светлоликова. Матушка ведь ее исповедовала, пусть и не очень истово. «Порой беседа с незнакомцем — лучшее лекарство от тягостных размышлений», — как бы невзначай произнес священник. «Мы ведь не встретимся больше. Ваши слова, как ветер, пройдут и исчезнут. А беседа останется, и...» И Арди обнажил свои длинные, изогнутые, нечеловеческие клыки. «Так вас это заботит?» Ардан хотел было попросить священника о тишине, — Но внезапно увидел, как тот перевел взгляд Сардано на Тес. Что вы имеете в виду? Наконец прервал свое молчание Арди. Священник лишь улыбнулся. Наверное, так, как может улыбаться лишь тот, в чьей жизни присутствует нечто больше, нежели он сам. Семая часть света, друг мой, вздохнул священник и, прикрыв глаза, прислонился спиной к дереву, растущему рядом с лавкой. Цвет кожи, длина клыков, наличие бивней или рогов — все это лишь форма, а внутри у всех свет. Арди посмотрел на Тэс. Та веселилась и пела для пламена и Дина, а молодожены танцевали прямо на траве. — Это сложно. — Без сомнений, — кивнул священник. — И больно? — Разумеется. Ордан сжал свое удостоверение. — А в чем тогда смысл? Священник ответил не сразу. «Пожалуй, вам на этот вопрос никто не ответит, но подумайте вот о чем. Если у вас есть клыки, то они ведь для чего-то нужны, правильно? Чтобы рвать добычу», — беспрекрасно ответил Арди. «А у вот той есть быстрые лапы, чтобы от вас убежать», — Несколько не стушевался священник. «Но если у вас есть клыки, которые вам нужны, то, может, и свету тоже они нужны?» «Клыки?» Мир, дорогой друг, в котором есть свет, всегда будет искажен тенями, которые свет невольно отбрасывает. И чтобы не сгинуть среди них, с тьмою, вы приходится сражаться. Мы, конечно, можем выбирать этого не делать, бездействовать, просто наблюдать со стороны. Можем и вовсе сдаться на милость тьме. Но зачем тогда нам клыки и когти, и сердце? Ардан нахмурился. — Я не очень понимаю, о чем мы сейчас говорим. Священник снова улыбнулся и похлопал Арди по колену. — Если вы сейчас здесь, дорогой друг, значит, вы кому-то нужны. — Значит, так надо, чтобы вы были здесь, потому что, может, кроме вас никто здесь быть не может, не сдюжит. Может быть, только у вас достаточно длинные клыки, чтобы побороться с этой тьмой, что подбирается к нам все ближе. Ардан дотронулся до посуха. Ему категорически не нравился этот странный адепт Светлоликова. — Вы... «Вы приходите, если станет трудно», — оборвал его священник. «Вам здесь всегда будут рады, господин волшебник. А если станет очень трудно, совсем не в моготу, то тем более приходите. И не сдавайтесь тьме. Помните, что все мы созданы из света, а тьма — тьма лишь выбор каждого из нас». Священник протянул руку, сорвал с яблони фрукты и откусил. «Кислятина», — скривился он, — «еще совсем не сезон» и удалился. А Арди так и остался сидеть на лавке, смотря на поющую Тесс. Точно так же, как он смотрел на нее сейчас, когда они вернулись домой и сидели на кухне, пили горячий обжигающий губы какао. Ты что? Арди посмотрел в глаза девушки, такие светлые, такие яркие, такие красивые и такие домашние, дарящие покой радость. Арди. «Ты меня пугаешь», — напряглась Тэс. Когда-то давно в кафе мороженого, где прятался Сидхи пылающего рассвета, Тэс сделала шаг над пропастью, которая разделяла их миры. Арди так и стоял на другом краю и смотрел, как девушка бежала в его сторону, но не двигался. Его так научили, ему так объяснили. На тропах охотников, какая бы ни была большой стая, Охотник выживает в одиночку, сам по себе. Только его клыки, только его когти. И он следовал этому пути, покорно подчинялся укладам, вбитыми в него хвостами и врезанными когтями, потому что так было проще жить, выживать среди трупов других охотников. Арди, я не все тебе рассказал, Тес. Арди отвел взгляд в сторону. Там на державами крышами домов по каналу Маркова. Сияли оба светила, два ока, духа в дня и ночи, двух половин одного целого. — Конечно, ты мне не все рассказал, — Тесса пустила чашку на блюдце, — но я знаю, как это работает. Я не задаю лишних вопросов, чтобы не ставить тебя в неловкое положение. Матушка всегда так поступает, так что, Арди... — Даже это имя, — прохрипел Ардан. Арт. — Имя Арт. Это не мое имя, Тесс. «Меня зовут совсем не так». Тесс замолчала, а Ардан говорил. Говорил долго и много. Он рассказал все, что было на душе. Он рассказал все, что имелось в его прошлом. Его и его семьи, начиная Арором и Габаром и Темным Лордом, заканчивая Александром Тааковым. Он рассказал про Иргара из Касти. Назвал имена Шали и Гуты. Он поведал о путях Фаи, об октании Анорской, о словах, что нельзя услышать и тропах, по которым не пройдет ни один смертный, он говорил, говорил, говорил. Лишь одно удержал в себе детали работы, потому что в данном случае они не имели никакого значения. Арди рассказал о Келли и матушке, о братье и сестре, рассказал о великом князе о том, почему к нему порой приходит говорящий полукот, полувила за окном. Светило, то ли сражались за власть на небосводе, то ли кружились в удивительном танце, а может, все это лишь иллюзия, которая Ардан отгораживался от тишины хранимой Тес. Кто захочет быть с таким человеком, как Кардиа? Кто захочет нести на себе весь тот багаж, которым оказался увешан Ардан? Тес не хотела связываться с орачими пиджаками. Спящие духи. Она даже не хотела связываться с военными, чтобы избежать судьбы своей матери. А теперь он вывалил на нее все это, все, что наболело, все, что он устал прятать в дальних уголках своего сознания. Где-то там, наверху, в маленькой каморке на вершине башни дома номер 23 по каналу Маркова, в точно такой же миниатюрной пещере, в которой прятался Эргар. Но Ордан так не хотел. Больше не хотел. И только больно было от того, что она встанет и уйдет. Потому что любая бы ушла. Ордан это понимал. И никого не винил. Но раз уж начал, то не мог не закончить. «Ордан», — произнес он под конец, — «так меня назвали мать с отцом. Ордан. На языке мотобар это значит «крепкие корни». На кухне их квартиры? Или уже не их?» Повисла тишина, нарушаемая лишь дыханием близких людей, чужих людей, спящие духи. Ардивид даже человеком не являлся, как и первородным. Ты долго Ардон дернулся и посмотрел на Тесс, светящуюся все той же улыбкой, что и всегда. Помнишь, я рассказывал про кота, который к нам приходил, но подолгу никогда не оставался, пока не нашел себе место у старой вишни. Она протянула ладони, коснулась его щеки, одними губами бесшумно прошептав "Ардан", а Затем вслух, привычно добавив «Волшебник». Ардан, волшебник, я рада, что ты наконец нашел себе место под вишней, пусть и долго, но главное, что ты его нашел, я ждала». Ардан прижался с щекойки, ее ладони на сердце стало как-то легко, как-то светло. «Прости, что заставил ждать» прошептал он тихонько. Но, как и на небосклоне, вместе с солнцем часто восходит и луна. В дверь постучали. Арди знал, что постучат, поэтому не ложился спать, хотя Тес уже давно и дремала, свернувшись калачиком на их кровати. Надолго ли? Надолго ли их? Он не мог не рассказать всего. Так же, как не мог когда-то и его отец, потому что Тес как и Шайи, Имела право на выбор. Но их мир таков, что выбор должна сделать не только Тесс. Правильно это или нет, но такова их жизнь. Выбор должен сделать и ее отец. Да, Арди знал, что если он попросит, Тесс уедет вместе с ним. Может быть, действительно, хоть на край мира. Но она любила своего отца, любила мать, братьев, сестер. Он не мог с ней так поступить. Так, как когда-то поступили с ним. Сперва Эргар, а затем и вторая канцелярия. Он не станет отрывать Тес от ее семьи. Ардан аккуратно, бесшумно ступая по полу, подошел к двери. Он вышел на лестницу и столь же бесшумно закрыл за собой створку. Его уже ждал Аркар, Не очень трезвый, весьма помятый, относительно радостный и столь же озабоченный. «У тебя внизу гости!» «Знаю», — кивнул Ардан. «Очень...» «Колоритные гости. Знаю, повторил Ардан и направился вниз. Его за плечо схватила кактиста рука. Мы девар, ты слово сдержал. Ингарада будет его имя забытым и порешили замочили, прикончили табишта. Так что я могу свистнуть клыки, парни, значит, це. Ардан обернулся к другу, временному союзнику, своему арендодателю Какие отношения их связывали с распорядителем банды оручьих пиджаков? Очередной вопрос для завтрашнего дня. Но Аркар говорил серьезно, абсолютно искренне. Не думай, Аркар, что драка с военными Шамтура — это что-то очень полезное для вашей компании. Ну, может, обойдется и без драки. Там ведь одни коротышки, пусть и с винтовками. Ардан промолчал. «Ты ведь знаешь, кто отец Тес Аркар кивнул. «Скорее всего, он вообще всегда это знал. Скорее всего, он именно поэтому ее и пригласил петь в баре. Вовсе не ради музыки, а потому что кто в здравом уме нападет на здание, в котором живет дочь генерал-губернатора Шамтура?» На словах, хоть и внушительно, на деле же Шамтур — город-крепость. Основной форт на самой горячей границе империи — Так что генерал-губернатор Шантура — не просто военно-политический чин, а еще и командующий самой крупной, и самой боеспособной армией в стране. Мне в любом случае надо с ним поговорить, Аркар. Орк посмотрел на Арди и сжал плечо. «Возмужал. Девять месяцев назад ты бы сбежал отсюда, поджав хвост. Я рад, что мы знакомы, Ард. Но ты это...» — Если тебя будут как-то сильно убивать за то, что генеральскую дочку попортил, ты постарайся потише кричать, а то слава дурная пойдет. И так уже ходит, собственно. Всех оставшихся клиентов мне распугаешь. — Смешно, Орк. — Не очень, Матабар, но ты все равно постарайся потише. Арди отмахнулся и зашагал по лестнице. — Эй, Матабар! — окликнули его сверху. Арди обернулся. «Араканда!» — с серьезным выражением лица произнес Аркар. Ардан открыл было рот и... не смог. Не смог ответить тем же. «Может быть, когда-нибудь позднее, но точно не в ближайшее время». Снова кивнув, Орди спустился на первый этаж. «Обычно в четыре утра Брюс едва ли может похвастаться посетителями» то только самыми заспанными забалдыгами, храпящими на барной стойке до тех пор, пока Аркара не надоест и их не выпроводят из помещения. Ступая по холодным бетонным ступеням, Ларди не мог не вспомнить, как ровно год назад шел по тропинке сквозь цветочный луг. Он возвращался от ручья, где они с Анной. Всего год. Двенадцать месяцев. Оказалось, что целая жизнь. И как же иронично, что тогда он строил какие-то воздушные замки, мечтал о чем-то, планировал свои сложные, запутанные планы, ничего не зная ни о себе, ни о своих чувствах, и даже не спросив мнения самой Анны, которая ничего не знала о нем самом. А теперь он все знал и о себе, и о своих чувствах, и о Тесс. И она тоже все знала о нем, все, даже больше, чем, возможно, знала его родная мать. Столько, сколько не знал больше ни один живой человек или первородный. Вот только как тогда, среди цветов Эвергейла, так и сейчас, в бандитском джаз-баре, он ведь не в сказке, а не в очередной истории дедушки, которую тот сочинял под старым дубом для юного мальчишки. Хотя, как и тогда в сказках дедушки, влюбленных всегда разлучала судьба или семья или еще какие-то непреодолимые обстоятельства. На этом порой строилась вся история, на попытке вернуться домой, не в физическое место, а там, где светло на душе. Но Арди не в истории. И это не сказка, это жизнь. На Ордана уставились четыре десятка пар глаз. Весь бар был заполнен людьми в темно-зеленых мундирах пехоты. На их плечах покоились ремни военных винтовок, а у пояса маячили кобуры револьверов. За окнами высились темные силуэты военных грузовиков и офицерского покатого длинного автомобиля, припаркованного прямо около входа. Арди прошел через строй солдат и уселся напротив мужчины, которого сложно с кем-то спутать. Впервые за всю жизнь Арди видел перед собой человека, который мог бы стоя смотреть на него не снизу вверх, а прямо в глаза. Генерал-губернатор Шамтура действительно обладал почти двухметровым ростом. Впрочем, на этом какие-то удивительные черты и заканчивались. Он выглядел самым обычным мужчиной средних лет, в очках в тонкой оправе с модными нынче коротко выстриженными усами, средней комплекции, не толстый, забрюжавший, но и не такой мускулистый, как его солдаты. На столе рядом с ним лежала серая фетровая шляпа, а сам он носил серый, свежий, но явно несколько раз починенный костюм-тройку. Лицо с острыми чертами, от которых Тесса наследовала высокие скулы, еще зеленые глаза и рыжие волосы. Только у генерала они оказались безнадежно побиты глубокой, въедливой, как краска сединой. А еще нос слегка курносый, только у генерала в разы крупнее, что понятно. — В общем и целом, если не знать, кого перед собой видишь, то можно подумать, что имеешь дело с обычным клерком. — Позволите. Ордан указал на стул напротив. — Присаживайтесь, господин Игабар. Ровным тоном, не лишенным любезности, но не более, чем требовало того банальное воспитание, ответил генерал, указывая на стул. Ордан сел напротив. — Рэй Шорман. Генерал протянул руку, и Арди ответил на жест. — Ард Габар. И только пожимая эту сухую крепкую ладонь, сжавшую его остальными тисками, стало бесповоротно понятно, что перед ним никакой не клерк, а еще взгляд такой же, как у его отца, как у Гектора, взгляд человека, который видел и делал такое, от чего абсолютного большинства не то что волосы поседеют, а душевные болезни замучают. Они молча сидели и смотрели друг на друга. Дознаватель второй канцелярии и военный офицер империи. Человек и полукровка Матабар. Два мужчины, которые любили одну и ту же женщину, один как отец, а другой как... Я полагаю, Капрал? Разумеется, господин Норман знал о положении Ордана, не мог не знать. Ордан спокойно достал удостоверение и протянул генералу. Тот точно так же спокойно открыл и прочитал. Третьего ранга дознаватель. Если честно, никогда не понимал специфику вашей работы. Если честно, то я и сам пока не очень ее понимаю. Форман закрыл удостоверение и протянул обратно. «Вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что вы слишком откровенны?» Арди дернулся, как от удара медвежьей лапы, — говорила Лея Моример. Но вслух Арди этого не произнес. «Извините, если сказал что-то не то. Довольно-таки искренне извинился генерал. Вы, наверное, знаете, почему я здесь?» — Ардан кивнул. «Тогда, раз уж вы дознаватель второй канцелярии, и, как я вижу, если меня не обманывают ваши умные глаза весьма неглупые юноша, так что я буду прям...» Риш ссыпил пальцы замком. «Меня не волнуют все эти родословные дворянские чины. Я в них попросту не верю. Но во что я верю, господин Игабар, это то, что ваша фамилия причинит лишь боль моей дочери». А в должности сфера занятий, будь то звездная магия или служба Черному Дому, опять же снова боль. Та же боль, с которой мирится моя жена. Но я не хочу, чтобы с ней мирилась моя дочь. Поэтому я не дам вам своего благословения. А если Тесс вздумает перечить моей воле, то... Рейш не договорил. Да ему и не требовалось. Все и так было понятно. С самого начала. Еще тогда, на заснеженной набережной. Они ведь не в сказке. Им надо было просто оставить тот вечер в памяти и разъехаться по своим мирам, находящимся на разных сторонах ущелья. Потому что Рейш был прав. Арги причинит Тес боль. Рано или поздно. Как бы он ее ни оберегал, как бы ни защищал. Не физическую боль, разумеется, а душевную, что еще страшнее. Потому что в этот раз он вернулся из подземного храма старых богов. Но сможет ли кто-то утверждать, что Ардану больше никогда не придется встать перед тем же выбором, только на этот раз он уже не вернется? Да, он мог бы сказать, что уволится со службы, что они уедут куда-то к Лазурному морю, где она будет петь, а он мастерит печати. Они построят небольшой домик, будут спокойно расти детей. Только вот это ложь. В первую очередь самому себе Ардан так не сможет. Не сможет потому что священник был прав. Есть те, кто готовы безропотно наблюдать за тем, как клубится около их порога тьма, а есть те, кто, как Гектор, берет в руки ружье, нож и идет с ней драться, даже если его заклеймят идиотом и глупцом, даже если на долгие годы не сможет простить обиды собственный сын. Просто потому, что по-другому не может. Ярдан не мог. Наверное, не мог. Но не хотел узнавать, сможет ли. Сможет ли смотреть, как тьма откусывает кусок за куском? Потому что на пауках кукловоды не успокоятся, и Ардан всегда будет это знать. Арди сжал кулаки так сильно, что когти впились в кожу, и по пальцам потекла горячая кровь. — Вы ей тогда скажите, что я струсил, — тихо, но твердо произнес Ардан, что только увидел вас, как сразу сбежал. — Зачем? — Чтобы разочаровалась. Подумала, что ошиблась. Так лучше будет. Рейш подумал немного и кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «скажу». Ордан кивнул и, не протягивая руки, встал и направился к лестнице. Их сказка, пусть и такая короткая, закончилась. Совсем как в историях дедушки и... «А моего мнения никто услышать не хочет?» Тесс в одной только ночной рубашке босыми ногами стояла в дверях бара а там позади маячила массивная тень орка. Аркар. «Тесс, дорогая», — начал было Рейш. «Ты уже достаточно», — сказал отец. Глаза у Тесс пылали не хуже, чем у рассерженного ситхи, а волосы едва ли не дышали огнем более горячим, чем заклинание великого князя. Ее нисколько не заботил собственный внешний вид и сорок солдат. «Ты приехал сюда посреди ночи, как вор какой-то» не предупредил, слова не сказал, не написал, гонца не отправил, чтобы что? Чтобы украсть мужа у родной дочери? Отец, ты мы уже вели с тобой этот разговор. Ты, кажется, начала шипеть, как кошка, не та, которая напела каждый вечер, а куда более страшная. Я хотела петь, я пою. Если я захочу выйти замуж за Арда, я выйду, с твоим благословением, без твоего мне настолько неважно, отец что если бы ты знал, то тебе бы стало так же больно, как и мне». Рейш поднялся с места. «Тесс? Да сколько можно?» Тесс сплеснул руками. «Да, маме тяжело, очень тяжело, но вы-то вместе. А я почему не могу? Потому что ты так решил. А меня ты не думал спросить? Поговорить, может, написать? Или это не приходило в твою генеральскую голову? Что, может быть, у меня есть какое-то мнение?» Что, может быть, я не какая-то пустоголовая дурочка, которая влюбилась до беспамятства? Что, может, я о чем-то подумала? С чем-то смирилась? Что-то для себя решила? Или я какая-то твоя безвольная вещь, которая... «Эс!» — рявкнул Рейша, заставив Арда резко обернуться и сжать посох. Но генерал устало вздохнув и, опустившись на стул, снял очки и, вытащив платок, начал их протирать. — Светлолики, дорогая, ну почему ты пошла в мать? Вот она тоже как начнет говорить, так и не слышит никого вокруг. Вы, господин Игабар, возможно, уже сталкивались с этим. Арди сдержанно кивнул. Тес, когда та распалялась, действительно было очень трудно остановить. — Если бы ты пришла на пару минут позже, дорогая, то застала бы меня с твоим другом пьющим чай. Или вы предпочитаете кофе? «Какао, господин Норман, Какао!» «И почему я не удивлен?» — закатил глаза генерал, совсем как его дочь. «Вернее, наоборот. Дорогая, если бы твой друг начал со мной спорить и припираться, я бы понял, что он ненадежный человек, который видит в тебе лишь свой приз или трофея, вовсе не заботится о твоем благополучии. И уж прости, но ты моя дочь!» «И я тебе обязан заботиться, и я не могу отдать тебя в руки какому-то пустопорожнему болвану, которых спешу заметить в мире большинство!» Тесс молча хлопала ресницами. Арди, скорее всего, вел себя так же. «Твоя матушка и твои братья жизни бы мне не дали, если бы я не дал вам своего благословения!» Генерал подышал на очки и одел обратно на нос. — Нет, я искренне полагаю, что вам обоим было бы лучше никогда не пересекаться. Но что есть, то есть. Я тебя люблю и... Генерал смерил взглядом Арди и не очень охотно продолжил. Видимо, не я один. Но я должен был в этом убедиться сам, потому что мне не безразлична твоя судьба. Тесс отмерла и прошипела. — Ты разрешаешь? — У меня есть выбор. — Не особо. Генерал снова вздохнул и кивнул. «Разрешаю». «Хорошо». Тесса резко повернулась к арду и ткнула в него пальцем. «Ты, идиот и тупица, видеть тебя не хочу». «До утра, да, до утра не появляйся». А затем также резко повернулась к отцу. «И тебя тоже». «Тоже до утра, чтобы глаза мои вас обоих не видели. Два надменных надутых индюка, мужланы». «Утром чай будем пить, а сейчас видеть вас обоих не могу». Затем Тесса обвела солдат, старательно делающих вид, что ничего не слышат, все тем же пылающим взглядом. «А вы? Вы? У меня даже слов нет». И она, словно мифическая фурия, развернулась и стремгла, бросилась по лестнице. На какое-то время в зале повисла тишина. «Присаживайтесь, господин Игабар», — обреченно произнес генерал-губернатор. «Нам кажется, до утра придется терпеть общество друг друга». Ардик, околовянный солдатик, вернулся на место. «Раз уж утром чай, то сейчас я бы не отказался от виски. Господин бармен, одновременно с выкриком рейша в зал вошел аркар, нависший над солдатами, подобно живой горе. Впрочем, появление орка не вызвало у тех даже тени сомнений. Видимо, они видели нечто и пострашнее». — Один... — Реш перевел взгляд на Арди. — Пьете? — Алкоголь нет. — Хорошо, продолжайте в том же духе, — кивнул господин Норман и вернулся к Аркару. — Один виски, сорок бокалов некрепкого пива и то, что обычно пьет мой собеседник. — Конечно, господин генерал, — кивнул Аркар. — Когда надо, Орк умел быть учтивым, иначе бы, наверное, и не стал распорядителем бандитов. Аркару лизнул на кухне, а Орман посмотрел на Арда куда серьезнее, чем прежде. «Тесс, этого знать не надо, но у вас, господин Игабар, есть полгода, чтобы вместе с Тесс съехать из этого притона. Если подобного не произойдет, то ее матушка внезапно захворает и попросит дочь, чтобы та вернулась помочь в Шамтур. Это коварно». — Будут дети поймёте меня! — генерал осёкся и, словно ошпарившись, процедил какое-то ругательство. — Господин бармен! — Что? — донеслось из кухни. — Несите два стакана виски. Нет, лучше бутылку. — Да, всё же это не дедушкина сказка. Поезд дёрнулся и остановился. Ордан, читавший труд по организации сложных систем векторов в печати, едва не рухнул лицом в столик. — Мы уже приехали? Тесс открыла глаза и посмотрела за окно. Там зеленые покрывало степей тянулось от горизонта до горизонта, их бескрайнюю гладь нарушали лишь крыши домов Пресного, немного разросшегося за последние месяцы. «У нас не должно быть здесь остановки», — нахмурился Арди и захлопнул книгу. «Оставайся здесь никому не открывая, я пойду узнаю, в чем дело». Ордан взял посох и, выйдя за дверь, ненадолго приложил навершие к двери. Та тут же покрылась призрачной металлической сеточкой, исчезнувшей спустя всего несколько мгновений. Арди, удовлетворившись результатом, не успел сделать несколько шагов, как услышал голос кондуктора. «Поломка! Поломка парового котла! Поезд задержится в пресном до починки, Поломка!» Ардам вздохнул и, снова коснувшись посохом двери, вошел внутрь их купе. Генерал-губернатор оказался человеком весьма прозорливым и... Привез ему шесть билетов первого класса: два от столицы до Дельпаса, затем с запасом в две недели от Дельпаса до Шамтура и вновь с запасом в две недели от Шамтура до столицы. Причем учитывая даты покупки, приобрел он их за несколько месяцев до того, как до него дошло письмо Иолая Агрова, что, наверное, вполне неудивительно. Тес уже завязала тесемки корсета и надевала через голову легкое на плотное походное платье, какие носили состоятельные девушки. Ардан даже не знал, что у ТЭС такие имелись. «Как думаешь, долго будут чинить?» — спросила она. «Пуровой котел...» Ардан нахмурился, старательно вспоминая все, что знал о технологиях, не связанных с лей. Как выяснилось, знал он совсем немного. Если поломка серьезная, то неделя точно, а если нет, то дня четыре. Глаза Т.С. расширились, то ли от удивления, то ли от ужаса. Неделю, четыре дня? Мы в степях снежинка. Здесь изметала только зубы маршалов и рессоры дилижансов. Да где мы на зубы, зубарде? Мы в Дельпассе такт всего несколько дней успеем пробыть. Ардам вздохнул. Да, получалось не очень хорошо. А если мы арендуем дилижанс? Проведем в дороге тоже неделю, если не дольше. Тесс задумалась ненадолго. — Я хорошо езжу верхом, Арди. — Даже не сомневаюсь, — кивнул Ардан. Тесс посмотрела на свой саквояж, затем открыла его, вытащила дорожную сумку и быстро убрала внутрь всего несколько самых необходимых девушке вещей. Арди поспешно отвернулся. У самого у него с собой имелся тот же самый мешок, заполненный лишь наполовину, да и то подарками и теми книгами по звездной магии, который хотел прочитать в дороге. Но еще сменным нижним бельем и походным зубным набором. — Все, я готова. — Тесс, нам придется скакать без остановок почти двое суток. Без привалов, только на ночлег. Тесс поднялась и, подплыв к Арду, провела пальцем по его подбородку. — Ты знаешь, Арди, как девушки любят приключения. — Кажется, Милар что-то такое говорил, но Ардан промолчал. Ты сможешь найти нам дорогу? По звездам, кивнул Ардан, смогу найти куда угодно. Вот и отлично. Воспрело духом его, его, его Тес. Тогда вперед, Арди, волшебник. Арендуем лошадей. Пока ее, ее, ее Ардан договаривался в лавке о покупке сидельных бордюков с водой, Тес рассчитывалась на конной станции за аренду двух лошадей. Дорогих она брать не стала, нет смысла, так что взяла добротных предгорных кобыл. Не очень старых, чтобы не вязли ноги, не очень молодых, чтобы не срывались порой во весь опор. Аренда была возможна только начиная с недели, так что пришлось расстаться с весьма солидной суммой в два экса 30 ксо, по эксу 15 ксо за каждую. «И еще походные седла», — добавила Тесса. «Две штуки. Это еще экс-госпожа». Тесс снова раскрыла свой трепичный кошелек и достала купюру нужного номинала. Надо будет, кстати, поинтересоваться у матушки, как вести совместный бюджет. Она в этом хорошо разбиралась. И еще можете, пожалуйста, заняться седловкой? Хорошо, госпожа, это займет четверть часа. Сколько с нас? Ходит стоимость, но, прошу простить, бестакность. Могу ли я поинтересоваться, госпожа, далеко ли вы собираетесь на прогулку? Немного застенчиво спросил работник станции. мужчину средних лет, блестящий от пота залысиной и жирным маслянистым взглядом, но при этом очень милый и открытый человек. — Не на прогулку, господин, — ответил Этесс. — Мы едем в Дель-Пас. Мужчина моргнул несколько раз и едва было не задохнулся. — В Дель-Пас? Вдвоем? — Разумеется, — подтвердил Этесс. Наш поезд сломался. — Вы, наверное, в курсе. Вот не хотим терять дни. — Ну, это двое суток, если не делать привалов. — Скорее всего, так. — А сейчас лето, госпожа, степи полны тварями, как разумными, так и нет. Тесса отвлеклась от прилавка и повернулась на улицу. К ней приближался запах. Запах снега и льда, и если кто-то скажет, что снег и лед не пахли, то они серьезно ошибутся. Так пах Арди. — Ее. — Арди. Закинув на плечи бордюки с водой, он перебегал оживленную пыльную улицу, заполненную всадниками и дирижансами. — Вы знаете, господин, — улыбнулась она, — мне почему-то совсем не страшно. Ардан еще раз проверил, крепко ли затянут горд с подпругом, и дернул за путлище на седле Тесс. Если швы разойдутся, то для него это самые неприятные детали седла для починки. — Странно. Дежавю. — Дежавю. В любом случае он сделал это так не потому, что думал, что Тесс не справится, а потому что... Потому что хотел о ней позаботиться. И Тесс тоже нисколько не возмутилась происходящим, поскольку знала и понимала, почему Арди поступает так, как поступает. — Все в порядке? — спросила она. — Да. Ардан повернулся в сторону городка, постепенно исчезающего за спиной. — Год прошел. — Ты не против, если я немного пробегусь? — Пробежишься? — вздернула брови девушка. — Да. — Ну, ладно, хорошо. Конечно, пробегись. Арди кивнул и, выпрыгнув из стремян, скинул походные ботфорты и, подвязав их к седлу, хлопнул по крупам кобыл, а затем ринулся следом за ними. — Ты с ума сошёл, кричала, смеясь Тесса, Арди бежал следом. Когти на его ногах вспарывали теплую землю, нежащуюся в лучах солнца. Грудь дышала воздухом степей, раскрывших свои объятия перед старинным другом. И воздух, пьянее вина и виски, слаще шоколада и поцелуя, кружил в его волосах здоровой с заблудшим племянником. А Арди, расставив руки в стороны, будто когда-то в детстве на спине Кайшеса сомчался вместе с лошадьми вдыхая запахи, о которых даже не догадывалась тонущая в дизеле кашляющая углем метрополия. Здесь степи алькатских предгорий. Здесь дышится легко и свободно. Здесь нет ни указателей, ни дорог, ни проспектов, ни улиц. Здесь идешь туда, куда зовет сердце. Здесь видишь столько, сколько охватит взгляд. Здесь порой накатывают жестокие бури, перемалывающие всякие надежды и заставляющие дрожать от ужаса перед яростью природы. Здесь порой легкий бриз обещает принести с собой то, о чем пишут поэты. Здесь пахло свободой. Здесь пахло ветрами, спустившимися с угрюмых заснеженных алькатских гор. Здесь пахло землей, к этим горам степенно холм за холмом поднимавшийся. Его ветрами и его землей. Гарди закончил чертить печать на последнем из камней и, бросив тот подальше от костра, ударил посохом о землю. Над ними развернулся клубок металлических нитей и тут же исчез. Убедившись, что щит продержится до самого утра, Орда напустился рядом с Тесном покрывала. Они грелись у пламени, весело трещавшего над сухими ветками кустарника, которое им посчастливилось собрать у реки. Оранжевое коленце задорного задиристого огонька, будто повздорившего с ночным небом. Мол, он и сам зажжет звезды, ничуть не хуже. И теперь отчаянно метавшего вверх искры, а те вспыхивали на секунду и тут же гасли. Тесс утянула его с собой на землю и протянула палец к небу. «Ты знаешь все созвездия, Арди волшебник?» Спросила она, разглядывая усыпанное огнями черное бархатное покрывало. Такое далекое-далекое и далекое, яркое-яркое. Совсем не как Метрополии, где на плечи давит гранитная, зачастую грязная крышка чужого незнакомого тебе погреба, где от сырости и затхлости порой даже дышать не хочется. Те, что светят над нами, да. Ничего себе, это здорово. Я бы хотел познакомиться с Атанха. Думаю, она хороший человек. Ну, то есть волчица. Или фая. Как правильно сказать, Арди? «Волчица Лифая. фая?» Ордан сжал простое медное изделие в кармане. Он забрал его вместе с книгами из своей коморки, хранил под половицей вместе с книгой Николаса Незнакомца и пламенем Ситхи. Когда-то давно его дедушка поместил самое ценное, чем обладал, в обычный сарай. Меч мрака, который был способен разрезать свет и посох звезд, наделявший чары темного лорда столь высоким могуществом что даже полсотни имперских магов не могли с ним справиться. Пламя ситхи, дарующее звездному магу и любому Иоанха невероятное могущество. А еще книгу, книги, своего друга и кольцо. Для любого другого самое обычное медное кольцо, а для дедушки самое ценное среди всех артефактов. Кольцо его бабушки, дочери Арора. В голове Арди роились тысячи вопросов. Зачем потребовалось убивать Аверского? Ради посоха демонов? Причем тут сам посох демонов? Что общего? У Аркадия Агров и оппозиции Короны. Как связаны горный хищник и все, что происходит сейчас в стране? Сколько еще таких пауков за пределами, а может и внутри столицы? Почему потребовалось сталкивать лбами банды? Тот звездный оборотень иностранные маги, как они замешаны? Кто такие кукловоды? Связан ли с ними бездомный паук Фай, которого Арди встретил во дворце царей прошлого, и еще сотни других вопросов. Но все это мысли завтрашнего дня, совершенно неважные для текущего момента душевные метания. — Тесс? — Что? — Я тебя люблю. — И я тебя люблю, Арди. Арди вытащил кольцо и протянул на раскрытой ладони. — Ты станешь моей женой. Она улыбнулась и, принимая простое медное кольцо, легонько кивнула. Ночная мгла укрывала их прохладным одеялом, пряча от любых ненужных глаз и свидетелей. Этим вечером степь принадлежала только им и больше никому.